Часть третья. Штрафная рота. Как это обычно случается, в свою часть я не попал. Мои однополчане за эти месяцы ушли далеко на запад. Кто жив, а кто погиб, я не знал. Направил пару писем, но ответа не получил. Возможно, письма затерялись, пока меня переводили из госпиталя в госпиталь. Покантовался пару дней в резерве, потом меня и еще несколько офицеров направили в Польшу, в распоряжение штаба 38-й армии 4-го Украинского фронта. В свежих газетах и по радио писали о боевых делах этой армии, которой командовал генерал-полковник Москаленко КС. В тяжелых зимних условиях армия преодолела укрепленные районы западных Карпат. Заняла города Горлице, Новосонч, бельско Бельскобяло. Приводились цифры немецких потерь, но и армия потеряла большое количество людей тяжелого вооружения и заняла оборону на западе Польши, на границе с Чехословакией. Меня вдруг вызвали в особый отдел. Пока шел, чего только не передумал. Наверное, где-то языком лишнего ляпнул. А теперь возьмут за жабры. Может, того западника с его роднёй Бандеровской вспомнили. Но разговор пошёл о другом. Вели его, как я понял, особисты из штаба армии 4-го Украинского фронта. Прощупали моё настроение, задали кучу вопросов. Почти всё о моей личности им было известно. Откуда родом, кто мать-отец, где воевал? предложили мне должность командира взвода отдельной штрафной роты армейского подчинения. «За что?» — только и сумел спросить я, буквально ошеломленный свалившимся наказанием. «Дело в том, что, несмотря на свой сравнительно солидный срок нахождения на фронте, о штрафных частях я знал очень немного. Порой они воевали где-то рядом с нами, и начальство, определяя объект наступления, упоминало, что справа или слева будут действовать штрафники. Что-то большее знали командиры батальонов. Нам со штрафниками контактировать не то чтобы запрещали, но держали поодаль. Издалека я как-то видел колонну бойцов, они мало чем отличались от нас. В таком же старом обмундировании, с погонами, с оружием. Знали мы, в штрафные роты посылают уголовников, провинившихся по-крупному солдат и офицеров, и, как правило, кидают на прорыв особо опасных участков. Смертники. Капитан Особис терпеливо объяснил, что для меня это не наказание, а большое доверие. Не каждого посылают командовать штрафниками. Только самых надежных, проверенных в бою. Получу лейтенанта. орден, если себя проявлю. Я их уже два получил или три, и все на бумаге. Меня заверили, что представления никуда не затерялись, и свои заслуженные ордена я получу. Короче, дал я согласие, а не дал бы, все равно бы приказом отправили. 153-я штрафная рота располагалась все дни недалеко от польского города Андрыхов. в старой польской казарме, стоявшей особняком от других подразделений. Я представился командиру роты Степану Андреевичу Малышкину, широкоплечему, крепкому майору с двумя орденами и несколькими медалями. В его небольшом кабинете с узкой железной койкой и побитым столом находились замполит роты, капитан Самро и старший лейтенант, как я понял, один из командиров взводов. Оба они тоже имели какие-то награды. «Не тушуйся, младшой!» – засмеялся командир роты. «А слово «штрафники» употребляй пореже. Здесь такая же часть, только подчиняемся мы штабу армии. А когда в бой пойдем, там закрепят за полком. Полкан задачу ставить будет». Появился огромный закопченный чайник. Меня накормили с дороги хлебом с салом и селедкой, которую я любил, и съел куска три. Чай был крепкий и сладкий. Я решил, что в штрафной роте жить можно. Мне рассказали, что рота создана в 43-м году, и вот существует до нынешнего февраля, вопреки всяким сказкам о смертниках, атаках через минные поля с одними винтовками и штыками. Пока вот отдыхаем, пополняем личный состав. А дадут команду, пойдем, куда прикажут. Легких атак на войне не бывает, сам знаешь. У тебя во взводе сколько людей поначалу было? Без малого сорок. А через месяц сколько осталось? Человек пять, не считая пополнения. А потом и меня ранили. Ну вот, хлопнул меня по колену Малышкин. «Чего тогда бояться? Снайперский счет какой?» «Тоже без малого сорок». Мне показалось, что замполит Самро при этих словах слегка усмехнулся. «Что без ордена входишь — это нормальное явление», — засмеялся майор. «Их для штабников даже не хватает». Представлялся раза три. «У нас получишь, если воевать нормально будешь». Малышкин коротко и деловито изложил мне основные правила поведения, сложившиеся в штрафной роте. Как командовал в своем взводе, так и здесь командуй. По уставу. В бою без необходимости вперед не лезь. Обращение. Товарищ сержант или рядовой. Ну, с кем поближе сойдешься, можно и по имени. Но это сержантов больше касается. Они твои первые помощники. Оказывается, что кроме командиров отделений, мне полагается заместитель, чему я удивился. Если найдем, у меня самого заместителя по строевой уже месяц как нет. Как формировка заканчивается, вроде по 300 и больше бойцов. Значит, во взводе 100, а может и больше. Должность у тебя капитанская. День был какой-то сумасшедший. После чая командир первого взвода, он же временный заместитель Ротного, старший лейтенант Злотников Михаил, два часа знакомил меня с выписками из приказов. «Все это хурда», — перелистывал страницы старлей. «Но у людей вопросов много возникает. Так что тебе надо быть готовым на них четко ответить. И еще, попадаются сволочи, чудом от расстрела ускользнувшие». Не давай волю эмоциям. Разговаривай ровно, спокойно. Твое право интересоваться, кто за что к нам попал, но отношения с бойцами на этом не строй. То есть не лезть в лишние расспросы, уточнил я. Точно. Разговоришь человека, он тебе сам всё расскажет. Для меня стало открытием, что максимальный срок пребывания штрафников в роте – три месяца. Я считал, что они воюют, пока не ранят или не убьют. Смертники ведь. Впрочем, какой пехотинец три месяца на передовой протянет? Это только в книжках храбрецы немцев годами колотят, и медали одна за другой на грудь вешают. Михаил Злотников был среднего роста, как и я, только узкий в плечах, но весь бугристый и жилистый. В перерыве затеял борьбу, кто кого на руках положит. у нас в селе редко кто меня осиливал Михаил и я с трудом, но прижал пятерннейй к столу Крепкий парень хоть и не видный из себя родом из- под астрахани на два года меня постарше слабаков штрафные роты не берут делился со мной михаил дураков не слушай воюем как и все Нарожон не лезь Твое дело взвод поднять, а дальше командиры отделений пусть действуют. Им до победы свои грехи смыть надо, а не тебе. Михаил, ты же знаешь, если огонь сильный, никакой сержант от земли не оторвет. Какой уж там, вперед не лезь. Пока сам не поднимешь, так и будут носом землю рыть. Приходится, согласился Злотников. Не надо меня утешать. Такая же война, как и везде. Лучше скажи, в спину шмаляют?» Задал я, давно мучивший меня вопрос. «По логике, если я крепко нажимать буду, влепят мне очередь сзади и лежи, отдыхай». Но действительность оказалась сложней. Михаил объяснил, что в офицеров стрелять штрафникам никакого смысла нет. «Ну, убьют лейтенанта, а дальше что?» В атаку их все равно погонят, отлежаться не дадут. Кроме того, они отлично знают, что мы все равно вычислим, кто стрелял. Стрелку или тем, кто видел да промолчал, амбец. «Мы друг друга в обиду не даем», — рубил сухой ладонью астраханец Михаил. «Штрафники не глупее нас, соображают. Но попадаются психи, тут не монастырь. Иногда друг с другом счеты сводят. Упаси тебя, бог, в морду кого со злости или с пьяно уделать. Люди всякие. В карты был случай, одного хрена проиграли. В пехоте тоже иной раз в спину стреляют. Сволочей нигде не жалуют. Я вроде не сволочь. Ладно, все нормально будет. Я снова принимал взвод, как и в Карпатах. Только не 36 человек, а около сотни. Представил меня Малышкин, коротко рассказал мою военную биографию и ушел. После войны мне пришлось работать в школе, потом снова служить около 20 лет в армии. Я принимал классы, взводы, роты, и всегда в этой процедуре было что-то общее. Настороженное любопытство, каверзные вопросы, проверки на вшивость. Но штрафной взвод, да еще численностью с целую роту, принимал я с тщательно скрываемым напряжением. И Малышкин не просто так ушел, и мой новый товарищ Миша Злотников не появлялся. Их помощь в данный момент ничего бы не значила. Заместитель командира взвода, старший сержант, лет 30, в яловых сапогах, подогнанной шинели и с автоматом за спиной, отрапортовал количество присутствующих, сколько находится в наряде. Я козырнул в ответ. «Вольно!» Шеренга в четыре человека расслабилась. «Что это за люди? На вид мало чем отличаются от обычных бойцов. Побритые, в начищенных сапогах или ботинках с обмотками. Вооружены большей частью винтовками, но немало и автоматов». Штук пять ручных пулеметов Дегтярева. А станковых пулеметов нет?» Спросил я первое, что пришло в голову. Оставался один, приказали передать сменившей нас части. Моим временным заместителем являлся бывший капитан Чеховских, разжалованный трибуналом в рядовые и приговоренный к восьми годам с заменой приговора на три месяца штрафной роты. «Трудно сохранить последовательность рассказа, когда на тебя сваливается столько событий и становишься командиром сразу 100 человек. Поэтому, отвлекаясь от тех первых минут знакомства со взводом, скажу несколько слов о разжалованном капитане Иване Семеновиче Чеховских. Работал техником в мастерской в городе Борисоглебске. Жена, двое детей». ускоренный курс военного училища и передавая с лета 42-го года. Раза четыре был ранен и контужен, имел ордена, медали, командовал ротой. Завел роман с красивой санинструкторшей, готов был бросить семью, детей, которым писал письма едва не каждую неделю. На подругу положил глаз кто-то из тылового начальства полка, Попытались перевести санинструкторшу в штаб, но разъяренный Иван Чеховских, который до войны матом не умел ругаться, хватнул кружку водки и высадил всю обойму со своего ТТ в майора-обидчика, уложив того на месте. Когда трибунал рассматривал дело, командир дивизии якобы сказал, «Сукины дети! Мало что от немецких пуль гибнут, так еще друг друга из-за бляди мочат!» «Если бы фронтовика убил, расстрелял бы! Разжаловать и в штрафники!» Из трех месяцев рядовой, а чуть позже старший сержант Чеховских уже полтора месяца отвоевал, не получив ни одной царапины. «Надежный мужик», — сказал мне Михаил Злотников. «Доверяй ему полностью». «Итак, сто человек штрафников». Почти все бывшие сержанты и рядовые. Офицеров направляют в штрафные роты, только разжалованных по суду. Уголовников, с которыми почему-то связывают общий настрой штрафных рот, сравнительно немного. Человек 20. Взвод как взвод. Что бросается в глаза, в отличие от первого моего взвода, возраст бойцов. В среднем они постарше, лет по 25. «Есть и сорокалетние, и совсем сопляки». «Орденов много на раздался голос из строя. «Не больше, чем у вас. Числится пара штук на бумаге». «С нас их поснимали». «Ну а на меня писари все бумажки заполняют». Сдержанный смешок. Кто-то закурил и снисходительно поинтересовался. «Жениться-то, лейтенант, успел!» Тебе до моей жены дела нет. Если и женат, без тебя пригреют. А самокрутку брось. что будет? Я шёл, не спеша вдоль строя. Остановился у мальчишки с длинной худой шеей. На Пашку Митрофанова похож. Моего прежнего бойца. Наверное, уже списанного по инвалидности. Рядовой Усов. Зовут как? Андрей. Откуда родом? Пензенская область село макшаны вестовым у меня будешь отдал свое первое распоряжение есть вестовым повезло пензику засмеялся кто то мальчишка был явно доволен продолжая разговор с очередным бойцом я не отрывал взгляд от крепкого парня который хоть и не курил но продолжал держать дымящуюся самокрутку а ну брось Сигнул я на него. Самокрутка втаптывается в землю, а тот что-то вполголоса бурчит. Есть претензии, спрашиваю я. Есть. А чего с вас возьмешь? Шинели, что ли, новые выдадите? Сапоги у многих дырявые. Представьтесь. Что душить теперь будете? На хрен ты мне нужен, фамилия. Вяхов. «Смертник рядовой штрафной роты!» «Что ты о смерти знаешь, Вяха? Ты ее еще и не нюхал!» «Не будь у меня двух нашивок за тяжелые ранения, мне ответили бы покрепче. Но то, что перед ними не новичок, штрафники чуют сразу». «Вяха-смертник!» — добиваю я, пытавшегося проверить меня на вшивость нахального бойца. «Ты еще до передовой дойди!» А потери у штрафников немногим больше, чем в пехотных ротах. Усёк? Ладно. Примирительно соглашается высоченный, под два метра боец, как и Вяхов из уголовников. А насчет обувки и шинелей требования законные. Рваньё выдали. У большинства шинели и обувь нормальные, хоть и не первого срока. Зная, что тему дырявых сапог и прожженных шинелей можно толочь до бесконечности, обрываю разговор. Разберусь. Взвод, разойтись. Командиры отделений, ко мне. Командиров отделений трое. Сколько положено на сто человек, не знаю, забыл спросить у Малышкина. Пусть пока остаются трое, может так и положено. Кроме бывшего капитана Чеховских... он же помком взвода, отделениями командует Василий Лыков, бывший старшина-танкист, и сержант Тимофей Колобов. Василий Лыков осужден военным трибуналом на два месяца штрафной роты и разжалован в рядовые за самовольное оставление боевой техники. В штрафной роте был сразу назначен Малышкиным командиром отделения и получил три сержантские лычки. Обсуждаем вчетвером, что надо сделать в первую очередь. Как ни крути, а это обувь и одежда. На дворе слякотная ранняя весна. По ночам подмораживает. Один из штрафников сильно простудился, просится в санбат. «Он из самострелов», — поясняет Чеховских. «Только прибыл, я его застал. Ноги в лужу опустил, а там лед плавает. Выяснил, как и что». а он еще воду холодную кружками глотал. Никому не докладывал? Нет, к чему лишний шум? Да и нам здесь от силы дней пять-шесть контоваться а то и завтра кинут на передовую. На фронте вон что творится. На фронте, хотя бои давно шли в Германии и до Берлина оставалось недалеко, дела творились не слишком веселые. Немцы дрались отчаянно. Буквально на днях был нанесен сильный контрудар по седьмой гвардейской армии. Наши части понесли большие потери и, оставив плацдармы, отошли на левый берег реки Грон. Это был ответный удар фрицев за взятие Будапешта. Штрафная рота, в которой после боев возле городка Мысленицы осталось человек 70 из 250, находилась на переформировании уже две недели. Чеховских доложил, что пополнение в общем обычное. Кражи военного имущества, грабежи местных жителей, изнасилования немного побольше самострелов. У людей к концу войны не выдерживают нервы, хотят выжить любыми способами. Особого внимания в предстоящих боях заслуживают трое, докладывал Чеховских. «Бывший полицай Волохов. Долго скрывался, когда нашли и приговорили к двадцати годам. С заменой на штрафную роту. В расстрелах участия не принимал, поэтому не расстреляли. «Брешет!» — коротко отозвался командир второго отделения Колобов-Тимофей. Конопатый парень, с торчавшими из рукавов телогрейки массивными руками-граблями. «Их всех кровью вязали!» просто не сумели доказать исабисты. «Допускаю. Второй из уголовников», продолжал помком взвода. «Самараев Эдик. Помнишь, Николай, верзилу под два метра. А Вяхов его дружок. Из одного этапа. Вяхов еще туда-сюда, а на Самараеве клейма негде ставить. 44 годка, штук семь судимостей. Грабежи, убийства». и вдруг потянула на службу родине в конце войны. Большой у него срок. Девять лет осталось. Этому черту я ни на грош не верю. У воров он вроде старшего. Мы их разбросали по отделениям, но штук по шесть-семь в каждом есть. «Присмотрим», — кивнул Колобов. «Ну и третий, из западников. Горобец. По слухам, затаившийся бандеровец». перебрали остальных. Заболевший самострел, снова пытавшийся увильнуть с фронта, вообще не внушал доверия. Потом тему сменили. «Мы тоже не ангелы», — отмахнулся Тимофей Колобов. «Вы, товарищ лейтенант, насчет обувки постарайтесь. слякать лед, а у многих рвань на ногах. Обещали кирзачи и английские ботинки. Можем не дождаться». «Я знаю, что английские ботинки – это вещь. Кожаные, на толстой подошве, с армированными носами. Сомневаюсь, чтобы штрафникам их дали. Переговорю с Малышкиным». Еще три дня рота получала пополнение, обмундирование, оружие, боеприпасы. Гранаты и патроны хранились отдельно, в закрытом оружейном складе. Но небольшой запас патронов имелся у каждого бойца, к которым я уже привык. А слова «штрафник» офицеры и сержанты избегали. Обращались по форме «товарищ сержант» или «товарищ боец». Даже уголовники не повторяли свое любимое «гражданин начальник». Офицеры держатся дружно. Сержанты, командиры отделений, хоть и штрафники, но кажутся мне мужиками надежными. Получили новые шинели, сапоги и обещанные английские ботинки. Кормежка так себе, тыловая норма, но жить можно. Знакомлюсь по ходу дела со своими подчиненными. Полицай Волохов из-под Смоленска замкнут, на контакт не идет. Как будет вести себя в бою, не представляю. Я не сомневаюсь, что за год службы в полиции на нем есть кровь партизан или евреев. Трибунал этого не выявил, но нежелательная информация может вынырнуть в любой момент. Еще с полгода назад он бы вполне мог удрать, а сейчас бежать некуда. Немцев зажали со всех сторон. Западник Горобец – такая же темная лошадка. Я невольно вспоминаю Грещука. Горобец на него не похож. Затаился, словно ждет чего-то. Затаился, словно ждет чего-то. Вор-рецидивист Самараев охотно рассказывает о своей жизни. В разговоре мелькают северные и дальневосточные географические названия. Магадан, Зырянка, Тиманский Кряж, Печора. Игра в открытого, хоть и грешного мужика. Я спрашиваю Самараева. Ну а если выживешь, чем заниматься будешь? Землю пахать? Дернувшаяся губа и блеск светло-голубых глаз. Вопрос ему не нравится. Самарай хорошо понимает, что я ему не верю. Мой вестовой Андрюха Усов, смышленый, преданный мне парнишка, угодил в штрафники за изнасилование. Двое солдат постарше пошли на хутор менять трофеи на самогон и еду. Как водится, хватили и полезли на работницу польку. Таня слишком упиралась, но потребовала за услуги деньги. Пьяный сержант ударил ее. откуда ты появился патруль, сержант схватился за автомат, но был убит. Усов и второй сержант получили по два месяца штрафной роты. «Ой, дурак!» — клял себя Андрюха. «Пять месяцев на фронте, в комсомол приняли, медаль за Варшаву получил, и все коту под хвост». В селе позору не оберешься. Во взводе над ним ржут. Ну что, Андрюха, оскоромился? Если убьют, будешь знать, как баба пахнет. Я и не разобрал, растерянно отвечает вестовой. Пьяный шибко был. Шибко, не шибко, а теперь искупай удовольствие кровью. Я успокаиваю Андрея, что если будет честно воевать, все будет нормально. и медаль вернет, и в Макшанах никто ничего не узнает. Двадцатилетний самострел Чикин, пытавшийся и в штрафной роте подхватить простуду, похоже, перенес психический шок. Вяло рассказывал мне, как в бою под Красно его батальон попал под сильный обстрел. Нагляделся на исковерканные трупы с оторванными руками ногами и, не помни себя от страха, нул из трофейного МП-40 в левую руку, через тряпку и котелок. Но и здесь побоялся разнести руку очередью и отсоединил магазин. Ударил одиночным выстрелом. Врачи раскололи его в момент. Едва избежал расстрела и снова задурил. Чикин боится смерти. Страх патологический, почти непреодолимый. Делюсь со своими мыслями с командиром второго взвода Михаилом Злотниковым. Сворачивая цыгарку, астраханский рыбачок посмеивается. «Коля, у тебя та же болезнь, что и у меня была. Полгода назад пришел, пистолет всегда заряженным держал. Предатели, дезертиры, сволочи! Но в основном мужики по дурости попадают. И воровали с голодухи, и на баб по пьянке лезли. И мы с тобой первый день на передовой тряслись от страха, разве не так? Но пересилили себя. А Чикин слабак. Наше дело его хоть добром, хоть пинками снова воевать заставить. Никакой ему расслабухи и побежит в атаку, как миленький. А саморай всю жизнь грабил и воровал. Своим хвалился, что двоих зарезал. Я ему тоже не верю, соглашался Михаил. Чуть отвернешься, шайку из всех трех взводов собирает. Вместе укоротим. А насчет Волохова, не знаю. У него семья, дети. Единственный путь, да воевать и к дому. Не откладывая, зажимаем самарая в коптерке. Михаил с ним не церемонится. Увижу еще раз, блатных собираешь. До отправки в подвале сидеть будешь. Ну ты не очень-то. Огрызается самарай. В бой вместе идти. Вместе, но не рядом. Ты впереди меня и Николая побежишь. Дурить начнешь, сразу амбец. А насчет твоих намеков, если кто из сержантов или офицеров пулю в спину получит, тебе не жить. Тебя первого шлепнут и половину твоей шайки. На всякий случай, имей в виду. Здесь не шутят. Разговор с самараем был единственным случаем, когда штрафнику открыто пригрозили смертью. Не было веры самараю, а с другими вели себя как с обычными бойцами. Подъем, отбой, боевая и политическая подготовка. Замполит Самро штрафников прошлыми грехами в нос не тыкал, рассказывал о положении на фронтах, в меру обличал хитрых империалистов. Но, в общем, бойцов заинтересовать умел. Помню, как зачитывал статьи и листовки о концлагере Освенцим. Это страшное место находилось от нас километрах в семидесяти. Масштабы и жестокость фашистской фабрики смерти поражали даже бывалых солдат. За эти дни я ближе познакомился со многими штрафниками. С расспросами о прошлом по совету Михаила Злотникова не лез, но, разговаривая с людьми, узнавал из откровенных бесед многое. Танкист Лыков попал в штрафники после двух лет пребывания на передовой. Горел в танках пять раз, но успевал выпрыгивать. Штрафники попал за то, что бросил Т-34, у которого разбила ходовую часть и продырявила башню. «Виноват, конечно. Устав нарушил», — рассказывал Василий Лыков. «А куда деваться?» «Пантера» с подкалиберным снарядом метров с 800 шарахнула. Командиру руку вместе с плечом оторвало. Наводчика осколками брони продырявило. Броня хоть и крепкая, но хрупкая. боезапас не сдетонировал, танк не загорелся, и пушка целая». «Можно было, в принципе, со стрелком-радистом пальнуть пару раз, если бы успели. У «Пантеры» пушка длиной пять метров и оптика ой-ой-ой. В общем, не ошибся я. Только выскочили, следующий снаряд прямо в лоб шарахнул. В то место, где минуту назад я за рычагами сидел. «Сильные у немцев танки?» – спрашивал я. «Да и у нас не слабые», – отвечал Лыков. А вот шесть моих танков подбили. Как хочешь, так и суди. Под Курском целое кладбище тридцать четверок оставили. У фрицев оптика сильная. Никакого сравнения с нашей. И потом эти снаряды, то подкалиберные, то бронезажигательные. Кумулятивные, уточнил я. Ну вот, дырочка, едва палец пролезает, а экипаж мертв, даже если бы и запас не ухнул. Два раза поджарило, как кабана в соломе. Осколков с десяток поймал, руку однажды сломал. Зато орден получил, две медали и штрафную роту под занавес. Последняя фраза прозвучала с горькой издевкой. Помолчав, добавил. Я с 42-го года воюю. Штрафников смертниками называют. А ведь это не так. Танкисты – настоящие смертники. Меня в январе подбили. Во всем батальоне один я из танкистов оставался, кто с 42 -го года на фронте. Не считает и ловиков, и ремонтников. Но ты, Николай, на меня надейся. Майор Малышкин людей видит. Не зря меня командиром отделения поставил. Тимофей Колобов, мой третий командир отделения, Командовал расчетом и по пьянке утопил на переправе противотанковую пушку. Боец Прокофий Байда украл и обменял на самогон казенное обмундирование. Байда был пулеметчиком. Массивный, с маленькой головой, утопающий в широченных плечах. Станковые пулеметы мы пока не получили. Он ходил с винтовкой. Вот так понемногу знакомился с бойцами. Вечерами собирались у майора Малышкина. Замполит Самро, старшина, трое взводных. С Мишей Злотниковым мы уже стали друзьями. Командир первого взвода, лейтенант Равиль Такаев, парень лет двадцати, с орденом Красной Звезды и двумя медалями, хотя и относился ко мне нормально, но держал меня на расстоянии. Для него я был новичок, который еще должен показать себя в бою. Степан Андреевич Малышкин мне понравился. Спокойный, рассудительный, но жестокий в принимаемых решениях. Командовал ротой, а затем с год назад был переведен, как считается, на повышение. Получил майора и два ордена. Сидели, пили спирт, беседовали о жизни. Только продолжалось все это недолго. Все закрутилось быстро, и вдруг я понял. На фронте что-то произошло, и нас собираются отправлять на передовую. Шептались между собой штрафники, некоторые без конца спрашивали меня, когда отправка, но я и сам толком ничего не знал. Майора Малышкина вместе с САМРО куда-то вызывали. Срочно получили два противотанковых ружья, пять станковых Максимов, ящики с гранатами и патронами. Солдатский телеграф сообщил, «Сильные бои идут в Венгрии. Другая страна, но здесь в Европе все сжато. До Венгрии, куда упирался левым флангом наш 4 Украинский фронт, было всего 200 километров». Окончательную ясность внес майор Малышкин, собрав командиров взводов. Рассказал, что контрудар, который нанесли немцы в Венгрии еще 17 февраля, отразить не удалось. Немецкие войска ведут наступление, оттеснили наши части и после тяжелых боев ликвидировали наши плацдармы на правом берегу реки Грон. Малышкин говорил сухо, излагая то, что сообщили ему. Но мы, фронтовики, отвоевавшие погоду и больше, представляли, какая каша творится в Венгрии, если сумели отбросить массу наших войск, которые дрались ожесточенно, обладая мощной техникой и выполняя приказ только вперед. Наша рота в составе других частей срочно перебрасывалась в Венгрию. Ориентировочный срок завтра утром. Запрещалась любая отлучка за пределы казармы. Когда расходились по взводам, Малышкин предупредил. «Ребята, дело серьезное!» Верховный уже на Берлин нацелился, а тут такая заваруха. В танковом батальоне зампотеха под суд отдали за то, что два неисправных танка обнаружили. Головой за каждого бойца отвечайте Перед самой отправкой был наконец назначен заместитель начальника штрафной роты, капитан Попов. По слухам, он заведовал артснабжением пехотного полка, Чем-то проштрафился, но трибунала избежал и, как опытный начальник, был назначен заместителем Малышкина. Рота доукомплектовывалась чуть не до последнего часа. Вечером я получил двух разжалованных сержантов из столовой службы. Оба чем-то напоминали друг друга. Не то чтобы были толстые, а какие-то холеные, правда слегка помятые, пока сидели в подвале в ожидании срочного заседания трибунала. За кражу консервов, спирта, шматья оба получили по два месяца штрафной роты. Бегло, знакомясь с ними, я узнал, что сравнительно большой срок многие получили за воровство месяц, оба словили из-за того, что при них нашли крупную сумму денег. Готовились к послевоенной жизни. Оба были ошеломлены, что после сытой тыловой службы их суют в пекло. Они были из породы тыловиков, близких к начальству и смотревших на лейтенантов-фронтовиков свысока. Как же, за одним столом с бывшими звездами водку жрали! Один, узнав об отправке, рвался позвонить какому-то подполковнику, но Чеховских молча вытолкнул их из моей коптерки. «Шагайте. молитесь напоследок до венгрии мы добираемся за несколько часов танки и самоходки студебеккеры с пехотой гаубицы и противотанковые пушки тупоносы и доджи везут на прицепе тяжелые минометы европа хоть и подбитые но асфальтированные дороги ряды высоких деревьев по краям немецкие самолеты нас почти не тревожат В воздухе истребители с красными звездами. Ночью занимаем отведенный нам участок бывшей Мадьярской траншеи, укрепленной жердями. Блиндаж — несколько землянок. Нас 340 человек. Отдельная армейская штрафная рота. В Карпатах в целом батальоне столько активных штыков не насчитывалось. В моем третьем взводе по списку 108 человек. Заместителя офицера мне не дали, и его обязанности по-прежнему выполняет Иван Чеховских, он же командир отделения. До немецких позиций метров 600. Впрочем, против нас вместе с немцами продолжают воевать некоторые венгерские соединения. Сторонники фашистского диктатора Салаши. Кто они, эти венгры, воюющие против нас через два месяца после подписания перемирия? Фашистские недобитки, сумевшие унести ноги из Союза, где они зверствовали вместе с немцами. Так говорят политработники. На Западной Украине и в Польше нам тоже не слишком радовались. Может и в Венгрии боятся нашей мести и наших колхозов. Со стороны немцев иногда летят мины. Пулеметы молчат. Придцы не хотят обнаруживать прежде времени свои огневые точки. «Нам тоже приказано без нужды огня не открывать». Малышкин обходит траншею, шепчет мне на ухо. «Наступать будем днем. Вперед не лезь!» И шагает дальше. В телогрейке с коротким автоматом Судаева под мышкой. «Новость! Я ожидал, что нам дадут денек оглядеться, рано утром начнется артподготовка, а затем атака». Но штрафникам, как и везде, не позволяют растягиваться. Я уже знаю порядки. Если привезли на передовую, скоро атака. Мы на небольшом бугре, но и немцы занимают возвышенность. Чтобы добраться до них, надо преодолеть поле с редкими островками кустарника и одинокими деревьями. Зато хватает довольно глубоких воронок. Братья славяне снарядов не жалели. когда гнали фрицев и Мадьяр. Нейтралка усеяна трупами, и вражескими, и нашими. Видно, пытались взять и следующую траншею, но фрицы не дали. Мой взвод на левом фланге. Справа взвод Михаила Злотникова. Слева обычная пехотная часть. Капитан Попов, новый заместитель командира роты, Показывает мой участок атаки, шириной метров сто двадцать. Тесно побежим, а участок атаки всей роте дали, пожалуй, самый трудный. Открытое поле, плюс гребень высоты. Если возьмем его, со склонов немцы сами покатятся. Если, а куда мы денемся? Все знают, что назад пути не будет. Заград отряда за спиной нет, но есть приказ. Тоскливо сжимается сердце. Полтора года, как я на фронте. Из них половина госпитали, курсы младших лейтенантов. Но и за те оставшиеся месяцы, сколько раз я мог умереть. И это поле, которое простреливается насквозь. Правда, нас будет поддерживать батареи трехдюймовых полковушек. Возможно, подкинут минометы. Малышкин решает с начальством вопрос о постановке дымовой завесы. На открытом поле дымовой заслон нам бы очень помог. Но минометов не хватает, а дымовые мины вообще роскошь. Сколько я помню, их применяли лишь для обозначения целей. Три-четыре выстрела. А чтобы прикрыть роту, требуется минимум полсотни мин. Да и не подвезли пока минометы. Спасибо хоть за батарею полковых пушек, а дальше обходите своими силами. Малышкин оставляет для прикрытия все пять Максимов. Во время атаки они будут вести огонь из траншеи по вражеским огневым точкам. Ну а нам бежать без остановки. Вернее, с редкими на несколько секунд передышками. Остановимся. Конец. Раздают водку. Завтрак обед был на рассвете, а сейчас уже полдень. Как быстро бежит время! Я вдыхаю теплый весенний воздух. У нас в Ульяновской области в лесу снег по пояс, а здесь весна. Можно бежать и в гимнастерке, но земля еще холодная. Под сапогами в траншеи звенят льдинки. «Свою порцию водки я приказываю Андрюхе Усову перелить во фляжку. Сам тоже не пей, успеем». Мальчонка послушно кивает. «Эх, Андрюха, Андрюха! В его семье старший брат и отец уже погибли. Ты хоть доживи эти последние месяцы». Остальные выпивают свои порции граммов 150 разбавленного спирта. Закусывают кто сухарем, кто глотком воды. Народ бывалый. Знают, что с пустыми кишками в атаку бежать легче. Оставляю шинель, вещмешок в траншеи. Туго, как малышкин, перепоясываюсь ремнем. Кабура с даренным парабеллумом. Запасной диск для автомата. Четыре гранаты РГД, похожие на пузатые банки со сгущенкой. Еще три рожковых магазинок ППШ в голенищах кирзовых сапог. В вещмешке, кроме полотенца, бритвы, кое-каких мелочей, остается пачка патронов и пара лимонок. Они, конечно, мощнее, но в заварухе наступительного боя их применять опасно. Разлет осколков 200 метров, а у нас коридор всего 120. Поколебавшись, беру и лимонки. Андрюха во всем подражает мне. Тоже оставляет шинель и остается в драной фуфайке с торчавшими клочками ваты. Стягивает ремень на тонкой, как у девчонки талии. Саперная лопатка, подсумок с патронами, три гранаты в чехле, нож в самодельных ножнах. Нож имеется у каждого штрафника, что-то вроде отличительного знака. У ног Андрюхи кучка гранат. Пытается затолкать их за пазуху. Не надо, Андрей, ползти тяжело будет. И если пуля угодит, разорвет к чертям. А куда же их? Я восемь штук набрал. Помогаю ему распихивать РГД по карманам в голенище сапог, где тонкие ноги Андрея болтаются как спички. Гранаты в ближнем бою – вещь незаменимая. Две короткие стычки между бойцами. Чеховских матерится и наводит порядок. Никто не хочет брать с собой бутылки с горючей жидкостью КС. Штука очень эффективная. В отличие от прежней горючей смеси, она загорается без всяких терок и спичек. Достаточно разбить бутылку, и темная густоватая жидкость мгновенно вспыхивает, липко обволакивая все тысячеградусным пламенем. Но таскать с собой бутылки опасно. Расколется от случайного удара, человек сгорает, как головешка, ничем не потушить. Но бутылки необходимы, это единственное эффективное оружие против танков. Бутылки приказываю раздать командирам отделений, а те рассовывают их подчиненным. Ко мне бежит бывший сержант-тыловик из последнего пополнения, Несмотря на теплый день, он в полушубке, да еще белом. Он назначен третьим номером к пулеметчику Никифору Байде. Но третьим номерам приказано участвовать в атаке. У Максимов остаются по два человека. «Как же! Они его не дотащат, товарищ лейтенант!» На лице отчаяние и страх. «Готовьтесь к атаке!» Снимайте свой полушубок и возьмите гранаты, кроме лимонок. Сопрут полушубок-то, а мне отвечать? Обязательно сопрем, ехидно смеется кто-то из под выпивших бойцов. Но я ведь к пулемету приставлен. Какой из тебя толк? Обрезаю его. Ты сумеешь заменить бывшие номера. Примкни штык. Последний приказ приводит тыловика в ужас. Штык. У немцев тоже штыки, хотя в 45-м ими практически никто не пользуется. Разве что в таких отчаянных атаках. Молодой, упитанный мужик лет 28, наверное, уже похоронил себя и пережил удар штыка в собственный живот. Как зовут? Хатинский, Анатолий, бывший старший сержант. Какая теперь разница, старшим ты был или младшим, и капитаны в атаку рядовыми идут. Толя, водки выпил? Ага. Ну вот, теперь тебе только в драку. Беги со всеми и не вздумай в нору заползти. Здесь пять минут бега. Пять пулеметов и четыре пушки роту поддерживают. Все, готовься. Самараев пристроился к бронебойщику. Надеется тоже отсидеться. Чеховских гонит его прочь и возвращает на место прежнего второго номера. От старого вора проку возле ПТР нет. Смотрю еще раз на длинные мощные руки Самараева. Командир отделения коробов показывает на противотанковую гранату, висевшую на поясе у Самараева. Где остальные гранаты? Здесь-я. Старый вор спокоен и нетороплив. С такими ручищами ему килограммовые гранаты в самый раз бросать. Находит в нише еще две штуки. «Выпить бы!» Просит Самараев, хотя принял он не сто пятьдесят, а побольше. Впрочем, такому хоть поллитра «Я когда выпью, ловчей бросаю. Приказываю налить ему еще». А через минуту немцы высыпают с десяток мин. Большинство хлюпают ближе или дальше. Одна попадает в траншею. Взлетают обломки жердей, комья мокрой земли. Сдавленный, приглушенный взрывом крик. «Макея готов!» «Вроде дышит!» «Где там дышит? Все брюхо порвало, ногу по яйца!» Я запомнил до мелочей эти последние минуты перед атакой. Может потому, что сам чувствовал себя неважно. Как ни крути, почти пять месяцев в бою не был. Привыкай заново. «Скорее бы, что ли», — выдохнул кто-то. Люди топтались возле безжизненного тела Макея. Никому уже не было дела до окровавленного кома в изорванной шинели. еще раз пробегая вдоль траншеи танкист лыков в замасленной кирзовой куртке сумел сохранить подмигивает мне не давай бойцам залеживаться только вперед напоминаю ему ясно лейтенант двое молодых бойцов подпрыгивают от нетерпения самострел чикин бледный почти белый что то шепчет молится Вяхов трет локтем затвор. Уголовники кучкой три человека провожают меня взглядом. «Скоро там!» И сразу зеленая ракета. Майор Малышкин кричит. «Вперед! За родину! За Сталина!» Мы бежали без предварительной артподготовки. Лишь четыре легкие пушки торопливо посылали снаряды через голову, И непрерывно строчили пулеметы, хотя немцы молчали. Только дым и взбитая подсохшая земля висели пеленой над бруствером. Они ударили, когда рота пробежала метров 150. Зашелестели мины, ударили штук семь пулеметов, в том числе один крупнокалиберный. Вполне достаточно, чтобы за десяток минут положить 300 человек. Из кустов треснули два орудийных выстрела. Снаряды летели в сторону полковушек. Для атакующих хватит пулеметов и мин. Люди начали падать. Один, третий, пятый. Я бежал чуть правее взвода. Рядом бойцы взвода Злотникова. Три четверти моих штрафников, стреляя на ходу, вырвались вперед. Четверть потрусливее, пригнувшись, следовали за мной, все больше отставая. Я обернулся. «Хатинский, чекин оно ну живее, вести огонь!» Отставшие прибавили ходу, захлопали выстрелы. Этот неприцельный огонь на ходу, как ни странно, дает неплохой эффект. Люди, посылая пули, делаются смелее, да и 300 стволов, хоть и шмаляют, куда попадя, сбивают у немцев прицел. Наши полковые пушкари работали умело. Мощи бы побольше этим короткоствольным трехдюймовкам, но били они часто и довольно метко. Заткнулся один-второй немецкий пулемет. Меняя позицию, ослабили огонь другие пулеметы. Бетонных укреплений здесь не было. Сквозь кусты и порванную маскировочную сетку также часто вели огонь две немецкие пушки среднего калибра. Бронеколпаки или закопанные по башню танки. Так и есть, танки. Я даже разглядел характерную командирскую рубку на шлепку на башне. Венгерские танки «Туран» с 75-миллиметровой пушкой. Танки вместе с минометами долбали нашу единственную батарею. Ожили пулеметы, которые с легкостью доставали даже залегших бойцов. Люди бросались в воронки, прятались за бугорки. «Я тоже свалился в воронку, следом за мной Андрюха». Подполз Миша Злотников с разорванным, пропитанным кровью рукавом фуфайке. В воронке мы втроем едва помещались, снаружи торчали сапоги, которые мы старательно подтягивали под себя. Нас слегка прикрывал земляной гребень метрах в трех впереди. «У меня человек тридцать погибло!» — закричал на ухо, как глухому Михаил. — Башку не поднять! — Что с рукой? — Осколок слегка порвал. Видел, что сволочи учудили. Бензин кончился, танки в землю закапывают. А эти мадьярские тураны, знаю, с усиленной броней, да еще гусеницы подвесили. Не берут их полковушки. Я оглянулся, вытянув шею. Едва не получив очередь в макушку, уткнулся лицом в слегка подсохшую, пахнувшую сыростью землю. Но успел разглядеть, что наших пушек осталось всего две. С расстояния 600 с лишним метров они стояли чуть позади траншеи, их снаряды не пробивали Мадьярские башни, а 75 миллиметровые пушки «Туранов» были наполовину прикрыты броневыми кожухами. Миной накрыло один из наших Максимов. Вместе с землей взлетел исковерканный щиток, какие-то ошметки, обрывки лент. «Вперед!» — кричал Самро, подбегая к нам с автоматом в руке. Очередь хлестнула под ноги Замполиту. Я думал, его срежет, но он, как-то ловко вывернувшись, плюхнулся к нам четверым. Еще одна очередь зарылась в основание земляного гребня. Мы долго ворочались, пока не смогли хоть как-то пристроить оружие. Стрелять не торопились. Если нами займутся всерьез, гребень и края воронки нас не спасут. И еще я понимал, что в течение нескольких минут нам надо убираться отсюда. Эти модернизированные «мадьянские жестянки», как не очень умно отозвался один из штабных офицеров, были напичканы оптикой, а на командирской башенке имелся перископ. Наша удача, что пока мы ничем не выделялись среди массы бойцов, а оба танка вели дуэль с полковушками. Если ближний шарахнет по нашей воронке, братская могила всем четверым обеспечена. Не с первого, так со второго снаряда. «Надо подниматься», — сказал я. «Здесь нам жизни не дадут. Вначале мы с Андреем, а вы прикрывайте». Я уже наметил метров десять первой перебежки, до куста акации с излохмаченной верхушкой. Капитан Самро и Старлей Миша Злотников, старше меня по званию, молча согласились. Понимали, что хоть и новичок в роте, но поопытнее их обоих. Я подниму вон ту группу, человек пятнадцать. Я показал направление в сторону лежавших под огнем штрафников. Ты, Михаил, хоть за шиворот поднимай своих, пока еще полковушки нам помогают. Все, вперед! Я был уверен, что не пробегу много. Здесь и будет мой конец. Но пули свистели мимо, а я за шиворот рванул первого попавшегося штрафника. Вперед! Не поднимитесь, сдохнем все! Двое вскочили. Кого-то поднимал Чеховских. Еще один влип, сжавшись в комок, я пнул его в бок Пискляво матерился Андрюха Усков, дергая за шиворот тыловика Хатинского. Правее поднимали взвод капитан Самро из лотников и кричал, перекрывая треск очередей, майор Малышкин. «Вперед, мужики! Убью, кто лежать будет!» Я бежал, стреляя на ходу. Меня опередили несколько штрафников, в том числе чеховских мы сумели пробежать еще очень много целых сто метров за это время вокруг меня упали не меньше десятка человек потом я с ходу плюхнулся на землю угадав вот они летят навстречу мои пули очередь Ферча пронеслась метрах в полутора рядом лежал мой песклявый вестовой андрюха чуть дальше чеховских лыков и еще человек двадцать штрафников. Среди них ворочался и матерился, на чем свет стоит самарай. Двухметрового вора было трудно с кем-то спутать. До немецких позиций оставалось метров девяносто. Мы лежали на склоне в промоине глубиной полтора метра. Она шла сверху вниз, но, наткнувшись на твердый известняк, поворачивала и, уходя наискость, сравнивалась с землей. Пробитая талой водой канава длиной шагов двадцать пять была нашим жизненным пространством. Батальонные минометы немцев молотили по нашим товарищам, двум упрямым пушкам и уцелевшим Максимом. Но долго терпеть у себя под носом 20 с лишним русских солдат фрицы не станут. Что-то надо было решать. Последний бросок прямо на пулеметы. Мы лежали на пологом скате, и сверху было хорошо видно, что происходит в полосе наступления роты. Правее, позади нас, наглухо залег взвод Злотникова. Он был в центре, и ему приходилось тяжко. Первый взвод, во главе с Малышкиным, продолжал перебежками наступать на правом фланге. Его немного прикрывали минометы соседнего батальона, но основная масса бойцов лежала. Кто-то, не выдерживая, шарахался назад. Тех, кто поднимался и бежал, настигали пулеметные очереди. Пули доставали и отползавших назад. Все больше неподвижных тел оставалось на поле. Кричали, ворочаясь раненые. К ним тянулись желтые светящиеся трассы, добивая бойцов. Ящерицей приполз ординарец командира роты. Сунул вырванный из курительного блока листок. Несколько корявых фраз. «Самро, злотник, першанин! Вперед по красной ракете!» Готовность пять минут. Ординарец, не вступая в переговоры, приготовился двинуть в обратный путь, но я сжал его костлявое плечо, подтянул поближе. — Лежи здесь! Меня... — договорить ему не дали, — позади кричал сержант Василий Лыков. — Замполита ранили! Помогите! — притащили самро. Капитан пытался встать, но его с трудом удерживали двое бойцов. Расстегнули портупею, стянули шинель. Левая рука, перебитая выше локтя, была вывернута, а рукав новой гимнастерки был сплошь пропитан кровью. Располосовали, смяли гимнастерку и нательную рубашку, белая от потери крови и холода тела. Из раны на руке торчал осколок кости. Еще одна пуля пробивала правое плечо выше ключицы. Лыков вместе с Чеховских быстро бинтовали раны. Танкист, не найдя деревяшки для лупка, каблуком переломил саперную лопатку и примотал черенок к руке. Если руку удалось перетянуть ремнем, то из раны на плече продолжала сочиться кровь. Уносить капитана было некуда. Теперь его жизнь, как и жизни десятков копошившихся, прятавшихся от пуль и мин людей, зависела от того, смогут ли остатки моего взвода и люди, которых подвел к траншеям Малышкин, одолеть броском последние десятки метров. «Я поползу!» «Я поползу!» «Я поползу!» — настойчиво повторял ординарец. «Время идет!» «Я же сказал, подожди!» «Передай майору, что видел, и попроси еще пять минут. Мы гранатами попытаемся немцев вышибить и хоть одну башню заткнуть». «Ясно. Сколько вас там?» «Человек сорок», — уползая, обернулся ординарец. «Сейчас уже меньше». Обе танковые пушки покончили с последней полковушкой, но один из снарядов повредил поворотный механизм башни ближнего Турана. Она посылала снаряды перед собой, в состоянии лишь слегка доворачивать ствол. Зато второй танк быстро добивал станковые пулеметы. «Василий!» — приказал я Лыкову. «Бери с собой Самарая, Волохова и вон того бойца покрепче. Подползите как можно ближе, мы вас поддержим огнем». По цепи собрали гранаты. Самарай мялся, растирая ноги. «Подвернул!» — начал было он. «Все, пошли!» Четверо поползли. Чеховских и я, выждав пару минут, ударили подымящемуся от выстрела в брустверу частыми очередями. Захлопали винтовки над головами. В нашу сторону развернули пулемет. Пули, срывая куски известняка, выбили у кого-то винтовку. Другого ударило на повал. Прошила насквозь голову вместе с каской. Но хуже всего, на нас обратили внимание минометчики. Один, второй взрыв с перелетом. Еще один. Недолет. Вилка. «Всем вперед! Накроют!» Вместе со Злотниковым, подталкивая бойцов, полезли через бруствер. С человек последовали за нами. Остальные не решались. «Я обернулся!» «Вперед, мать вашу! В яме всем конец!» Очередной взрыв, ахнувший прямиком в промойне, заставил остальных вымахнуть наверх. За спиной кто-то кричал от боли. Бежали, пригнувшись. Рослый штрафник наткнулся на бледно-желтую пулеметную трассу. Отчетливые шлипкие пуль, падающее тело. Я вставил на бегу запасной диск и сразу открыл огонь. Словно длинные очереди могли защитить меня от пулеметных трасс. «Добегу!» «Нет!» Захлопали гранатные взрывы. «Сразу пачкой!» «Пять, семь, может больше!» Перекрывая остальные звуки, ахнули две противотанковые гранаты. «Жив самарай! Мы уже не бежали, они слись над землей!» перепрыгнул через одного гранатометчика, скорчившегося в бурой траве. Но трое доползли. Влетел вместе с Чеховских и Андрюхой на бруствер. Труп немца, чуть дальше еще один. Западник-горобец сцепился возле закопанного танка с мадьяром, рядом валялся пулемет. Хлопок. Мадьяр обмяк, а в другого мадьяра, тянувшегося к пулемету, ударили очередями в упор и я, и Иван Чеховских. Самарай топтался на моторном отделении танка, тыкал штыком в смотровые щели. Ударившие изнутри пистолетные выстрелы заставили его шарахнуться. Лыков подобрал трофейную винтовку, сковернул металлическую крышку с решетки трансмиссии и, воткнув ствол, расширил отверстие в решётке. «Бутылку с горючкой бы!» Но бутылок не было. За неимением КС бросили в отверстие гранату. Мотор слабо задымил. Видно, танки были без бензина, который у немцев в феврале 45-го кончался. Я понял, что теряю здесь время, приходя в себя от пережитого страха казавшейся неизбежной смерти. Надо бежать по траншеи дальше, туда, где идет стрельба, и посылает снаряды второй танк. «Лыков, добивайте этот гроб Свяховым! саморай и все остальные за мной!» Чеховских сидел у изгиба траншеи и стрелял из автомата куда-то в глубину. «Николай, не высовывайся! Там фрицы с пулеметом! Из автоматов тоже шпарят!» «Надо гранатами!» Отложив автомат, я расстегнул гранатную сумку. В нише отыскали ящик трофейных гранат. «Ну-ка!» — примерил в одной руке самарай. «Сейчас зафигачу!» Я поймал взгляд бывшего полицая Волохова. Он топтался в нашей кучке. Я достал из ниши и протянул ему две немецкие гранаты, похожие на крупные гусиные яйца. «Бери и бегом поверху. Бросишь, как увидишь фрицев». «Обращаться с ними умеешь?» «Научили немцы!» Поддел его кто-то. Я открутил колпачки, вытряхнул вытяжные шнурки. «Вот так и побежишь. Когда дернешь, выжди секунду и бросай». «Ясно». Над траншеей роем летели пули. И наши, и немецкие. Мы поджимали фрицев и мадьяр. На правом фланге ожесточенно дрался первый взвод во главе с ротным. Мы со вторым взводом напирали слева и в центре. В этой каше одуревшие от постоянных смертей люди стреляли, не жалея патронов. Надо было срочно выковыривать очередное пулеметное гнездо и добивать второй танк, где образовался крепкий узел обороны. Волохов, лихорадочно двигая кадыком, озирался по сторонам. Лет тридцати, крепкий, видный мужик, он, в отличие от нас, сопляков, уже познал вкус хорошей жизни. Едва ее не лишился, пережив долгие недели ареста, жестоких допросов и страх висевшего над ним расстрела. Он перебежал поле, где полегла половина роты, и вот его снова гонят на стволы. «За что? Неужели нет других?» «Быстрее!» — рявкнул Чеховских. «Пристрелю!» Волохов вымахнул вверх, но пробежал лишь шагов пять. Брякнулся и пополз, вжимаясь в землю. Медленно! Второй танк лупил из пушки и пулемета по наступающей роте. Танкисты лихорадочно посылали осколочные снаряды, а нас не пускал к танку пулемет и засевший в траншеи фрицы. а тварь полицейская!» Самарай, замахнувшись, швырнул колотушку с деревянной рукояткой. В траншею попал, но граната взорвалась за пулеметным гнездом. Мы получили в ответ длинную очередь и несколько колотушек, рванувших совсем рядом. Иван Чеховских отшатнулся. Кожух его автомата развернула осколками. «Мы швыряли гранаты, как камни. Все подряд. Наши РГД и лимонки, трофейные колотушки. Впереди стоял сплошной треск, взлетали комья земли, жерди, тряпье. Застывший на месте бывший полицай Волохов, неуклюже, не поднимая головы, тоже, наконец, бросил свои гранаты». вряд ли он попал. Развернувшись, пополз назад. Но мы гульбой бежали навстречу по траншее, стреляя на ходу. Волохов приподнялся и снова свалился на бруствер. Мне показалось, в него стрелял кто-то из наших. Пулеметное гнездо было разворочено. Два трупа возле разбитого пулемета. Третий немец уползал, волоча нижнюю половину туловища. Его догнал Вяхов и ударил прикладом по голове. Позади сильно рвануло. Оглянувшись, увидел горевший танк со свернутой башней. Лыков одолел его. Избившиеся вокруг него немцы вели огонь из пушки и двух пулеметов. Я расстрелял второй диск и достал из голенища сапога запасной рожок. Рядом со мной присел запыхавшийся Андрей Усов. с трофейным автоматом в руке. «Фрицев и мадьяров из танка добивали», — сообщил он. «Ничего, что я винтовку оставил, с автоматом ловче». «Ничего, потом подберешь, только больше от меня не отходи, ты же вестовой». «Не буду», — по-мальчишески заморгал он. Взвод уже подбирался ко второму танку. Но завалив траншею разным хламом и землей, нас снова обстреливали из десятка стволов. Чеховских собирал гранаты, которых опять не хватало. В танк полетела бутылка КС. Разбилась возле Капанира, заливая землю густо чудящим пламенем. Боец с еще одной бутылкой приподнялся для броска. Очереди опрокинули его, раскололи бутылку. Залитый пламенем, он поднялся, завертелся, как в страшном танце. Крик резал уши. «Нечеловеческий! Животный!» «Не зря бойцы не хотят связываться с этой чертовой горючкой!» «Человек катался, не в силах сбить пламя!» «Обреченный крик, как электрическим током, подстегнул меня!» Не дожидаясь, когда соберут гранаты, я кинулся вперед, увлекая за собой остатки взвода. «Добейте же его, чтоб не мучился!» Кончился и этот автоматный магазин. На бегу выдернул из сапога запасной. Пока перезаряжал, вперед вырвался мой командир отделения Коловов, стреляя на ходу. Пули простегнули ему шинель, пробив тело в нескольких местах. На его месте возник еще один боец с ручным пулеметом. Он успел выпустить весь диск и тоже упал. В нескольких шагах от брошенного станкового пулемета МГ-08 на три ноги и трупов немецких пулеметчиков. Мы прервались к танку, где, сцепившись в клубок, дрались прикладами, штыками, саперными лопатками, штрафники первого и второго взводов. Двое бойцов, вскочив на танк, стреляли в смотровые щели из винтовок, лихорадочно передергивая затворы. В танке что-то рвануло. Бойцы бросились прочь. Открылся широкий боковой люк, танкиста выбросило следующим взрывом, а из прямоугольного отверстия выплеснулись языки пламени. Малышкин, с перемотанной грязным бинтом ладонью, махнул рукой, показывая мне направление. «Николай, бери людей и добивай минометчиков. Они где-то в рощице засели». «Есть!» Я невольно глянул на горевшего бойца. Он лежал неподвижно. Отмучился бедолага. «Иван, Андрюха, Самарай, вали за мной, остальные тоже». «Ого, нас немало осталось. Меня догонял Василий Лыков с МГ-42». и еще десятка-полтора штрафников. В редкую рощицу посеченных осколками вязов влетели обозленные, дурные. И не от водки, действие которой у всех прошло, а от запаха крови и горелого мяса. Может, поэтому нас не остановил пулеметчик, у которого не выдержали нервы, когда на него вывалилась цепь облепленных землей, кровью, отчаянно матерившихся русских штафирен. Успел все же свалить очередью двоих, бросился убегать, но его догнал западник Горобец и, сломав приклад, оглушил. А потом смаху воткнул острые обломки в живот. А я уже видел знакомый сдвоенный окоп, вырытый по правилам немецкой фортификации, с отсеченными норами, укрытиями для людей, погребками для боеприпасов. В каждом отсеке стояли по два взорванных немцами в последний момент миномета, в воде степлина и кучи плетеных корзин с минами и пустых. Человек 12 из расчетов убегали, стреляя на ходу, изредка оборачиваясь. Они успели взорвать минометы, но упустили время. По ним били изо всех стволов. Лыков длинными очередями из МГ-42, уперев сошки в бруствер. Злотников из своего ППШ, Андрюха Усов из трофейного автомата, меняя магазины и рассеивая пули в воздух. Клацали затворы, и куча штрафников с матюками торопливо стреляли из винтовок, расплачиваясь за немецкие пули, которых сумели избежать. В азарте стрелял и я, добивая последний магазин. Не догадался взять у бойца винтовку, ведь я же снайпер, черт возьми. Продолжали огонь, и когда оставшиеся в живых четверо-пятеро немцев влетели в кустарник, проламывая путь к спасению. К убитым, посылая на ходу пули, уже направлялись человек пять бойцов, за оружием и трофеями. Остальные шарили по закуткам, обыскивая трупы. «Победили! Вышибли немцев! Ура!» «Как бы не так!» Заканчивающийся бой преподнес свой последний оскал. Мадьяр, кто называл их трусами, в изодранном мундире с пропитавшейся кровью повязкой на голове и шее, поднялся из бокового окопа. Туда складывали тяжело раненых. И в них наверняка засадили на всякий пожарный пару автоматных очередей. Не добили. Я успел разглядеть нашивки, орден, серебряное шитье на мундире и разжимающаяся ладонь с гранатой бочонком. «Мины!» Шарахнулись прочь, и я в том числе. Кто-то не успел. Граната рванула в ладони венгерского офицера сухо и трескуче. Мины не сдетонировали. Но Вяхов, шаривший в карманах убитых, едва не под ногами у офицера, получил сноп осколков в голову и спину. Горобец был ранен в руку. Самарай, оглядев трупы, позвал кого-то из воров и оттащили тело Вяхова в сторону. «Полтора года рядом на нарах парились», — сообщил он мне, держа в руках офицерский кортик в отделанных серебром ножнах. Глупо погиб. — ты отчаянный. А ко мне подошел западник-горобец, без шинели, с засученным рукавом гимнастерки. Предплечье было словно располосовано ножом. Густая кровь часто капала на носок его английского ботинка. — Подтвердите, товарищ лейтенант, не трус, не самострел, немецкий осколок. Бумажку выпишите, что искупил. — Перевяжись. Ответил я, «Четверо детей помрут!» По виду, с мозолистыми, корявыми от тяжелой работы руками, Горобец был похож на обычного крестьянина. Но ведь помогал бандеровцам, может, и в наших стрелял. Эти твари жалости не знают, хуже немцев. Жаль, что тебе целиком руку не оторвало. По крайней мере, за винтовку больше бы не взялся. но в бою ёл себя неплохо будет добивать войну в обычной пехотной роте там тоже немед выпишу что положено иди иди подтолкнул его саморай пока лейтенант не передумал набрав в блинаже и ранцах убитых спиртного и еды бойцы жадно глотали из фляжек шнапс самогон мне налили местного самогона зеленоватый на вид полинки «Крепкая штука! Выпейте, товарищ лейтенант!» Я выпил пол кружки и, сидя на перевернутой корзине, жевал крошившийся в пальцах наздреватый сыр. Попросил воды, но Андрей протянул узкую черную бутылку. «Винцо, как компот!» Отпивая глотками холодное вино, заметил, как дрожат пальцы. «Я пять месяцев не был на войне!» и сегодня хватнул ее вдоволь. Самарай, верзила вор, щелкал и выщелкивал складной магазин трофейного венгерского автомата, не забывая отхлебывать из плоской фляжки. Уже смеркалось. Мы вернулись в траншею, а перед темнотой немцы успели провести контратаку. Ее отбили из трофейных пулеметов, и они откатились, оставив трупы, едва заметные в траве. Я проверял посты, потом докладывал результаты майору Малышкину. Снова пили вперемешку шнапс, полинку, вино. Ели трофейные сардины в плоских жестянках, паштет в крошечных баночках, жгучую венгерскую закуску, сочный перец, залитый густым томатом. Поминали погибших. Из офицерского состава роты погиб командир первого взвода, старший лейтенант Такаев. и вновь назначенный зампостроевой Попов. «Такаева к знамени представляю!» стучал по столу кулаком хорошо принявший Малышкин. «Золото татарин! Погиб геройски!» Равиль Такаев, мой одногодок, имевший уже орден Красной Звезды и две медали, был убит возле самой траншеи, ведя за собой взвод. Попов погиб в начале атаки, упав, получив две пули в грудь. Его лицо мало кто знал, так и пролежало тело до темноты, пока не нашли в ложбинке, опутанной прошлогодней травой. Замполита Самро отвезли в Санбат вместе с другими тяжелоранеными. «Без руки Леонид Борисович останется», — сказал старшина. «Но хоть живой к семье вернется». «И Попова, и его тоже к орденам, выкрикнул майор. «Завтра списки отдадим!» Когда разошлись, и я, покачиваясь, с помощью Михаила Злотникова, возвращаясь к себе в блиндаж, к нам подошел один из воров, обычно кучковавшихся возле самарая, и объявил. «Я тебе, лейтенант, часы с нейтралки принесу. Получше выберу». А под утро, когда, умывшись и жадно выхлебав целую фляжку холодной воды, я снова обходил траншею, меня догнал тот же вор. Не помню ни фамилии, ни имени, а часы, которые он сунул мне, запомнил на всю оставшуюся жизнь. «Нормально действовал, лейтенант, не прятался!» И растворился в темноте. Так, за полтора года войны, первой моей наградой стали часы. Разглядел их получше. Хорошие наручные часы. Не золотые, но добротно сделанные для войны. Со светящимися стрелками и крошечным компасом. Утром окончательно подбивали потери, занимая километровую полосу обороны. Регулярные части ушли дальше, а нас и еще кое-какие тыловые подразделения оставили временно держать запасную линию обороны. Регулярные части ушли дальше, а нас и еще кое-какие тыловые подразделения оставили временно держать запасную линию обороны. Сколько погибло в роте, не помню. В моем взводе из 110 человек погибли около 30, и 40 с чем-то были ранены. 70 человек потерял мой взвод часа за полтора боя. Позже Малышкин рассказал, что в соседних, обычных пехотных частях потери были немногим меньше. Большая заваруха получилась в Венгрии, а впереди был знаменитый контрудар немцев под Балатоном. Но мы этого еще не знали. Через сутки нас отвели километров за 20 в тыл и поселили на окраине военного городка. Никогда не думал, что на командира взвода может навалиться столько писанины. Мало того, что надо было отчитаться за пропавшие, разбитые станковые пулеметы, утерянные винтовки, которые бойцы поменяли на трофейные автоматы, надо было принимать пополнение. Главное, я был обязан отчитаться за каждого своего штрафника. По сути, подробно выяснить картину боя. Подготовить представление о реабилитации погибших и раненых. У некоторых уцелевших бойцов, не получивших ранения, заканчивался определенный трибуналом срок. Предстояло оценить, искупили они свою вину или нет. Возникли ситуации, в которых я не знал, что делать. Не хотелось обращаться по каждой мелочи к Малышкину, у него хватало своих забот. Одна из них – сообщение из Санбата, что замполит Самро ранен выстрелами сзади. По крайней мере, пуля в плечо точно вошла со стороны лопатки. Покушение на офицера, да еще политработника – штука серьезная. Приходил особист, разговаривая со мной, Василием Лыковым, Андреем Усовым и еще несколькими бойцами моего взвода. Самро шел в атаку с нами. Хоть не в первых рядах, но в траншеи не отсиживался, а потом в горячке забыл про осторожность, бежал в полный рост. Пулеметный очередь получил в момент, когда обернувшись, поднимал бойцов в атаку. Кстати, судьба 26-летнего капитана Самро, как и судьба многих рядовых штрафников, была далеко не простой. Отец Леонида занимал довольно крупный пост в горкоме партии, где-то в Подмосковье. Самро закончил институт, женился, а когда началась война, закончил военно-политическое училище. Рвался на фронт, но отец, используя свои связи, добился направления сына в политотдел армии, подальше от передовой. Со временем Леонид смирился. Все же не окопы. «Жизнь сытая, веселая» в окружении таких же избранных тыловиков, комсомолок узла связи и госпиталя. Даже медаль за боевые заслуги получил и третью звездочку на погоны. В конце 43-го года отца Самро выгнали из партии за аморальное поведение и пьянство. Это мгновенно отразилось на сыне. Леониды перевели инструктором на передний край, где он работал на агитационной машине с радиоустановкой. Ползел среди траншей, вещал в громкоговоритель на немецком языке. За год был дважды контужен, едва не попал в плен, отстрелявшись от фрицев из пистолета. Наград больше не получал и оставался по-прежнему старшим лейтенантом. Малышкин сагитировал Леонида в штрафную роту, где Самро получил капитана, вскоре был награжден за храбрость красной звездой. Сын проштрафившегося руководителя снова почувствовал себя человеком и уже шел разговор о переводе его с замполитом штрафного батальона, майорская должность. Самро стал больше солдатом, чем политработником. И вот тяжелое ранение. Замкнутый, малоразговорчивый с офицерами, он пользовался уважением. На гражданке его ждала нелегкая судьба инвалида. Руку ампутировали по самое плечо. И позорный штамп человека, отец которого изгнан из партии. Но, по крайней мере, он вернется к жене и дочери живым. Заканчивая историю моего недолгого знакомства с Леонидом Борисовичем, Скажу, что Малышкин представил его ко второй красной звезде. Но в штабе перестраховались. История с ранением темная, и фамилию Замполита вычеркнули. Тогда Малышкин предложил мне и Злотникову скинуться по сто червонцев. Мы, конечно, согласились. Кроме того, собрали кое-что из вещей. Новые хромовые сапоги, отрез на костюм. Несколько женских и детских вещейц и отвезли в госпиталь. Вроде пустяк, но я с гордостью почувствовал, что служу в особом подразделении, где своих не бросают. А у меня, как я и ожидал, возникли во взводе сразу две проблемы. Самострел Чикин, пытавшийся заработать простуду, во время атаки притворился контуженным и пролежал все время в воронке. Озлобленные штрафники избили его, а мы, я вместе со Злотниковым и Иваном Чеховских, целый час разговаривали с вялым, безразличным ко всему парнем. Спускать на тормозах дело не хотели. «Пристрелят свои же штрафники, две трети которых погибли или были ранены. Тогда еще хуже для меня будет. Особняки вмешаются». Посоветовались с Малышкиным. тот принял простое решение. Отправили под конвоем к врачам. В сопроводилке указали, что боец переменного состава, был такой термин для обозначения штрафников, Чикин, обнаруживает признаки психического расстройства. Возможно, это результат сильного обстрела, под который попала рота. Решение оказалось верным. У Чикина действительно что-то сдвинулось в голове. Его оставили в Санбате, потом переправили в госпиталь. Легче всего назвать Чикина патологическим трусом, но война ломала и не таких. В книгах не пишут, что после бомбежки или крепкого обстрела бойцы поднимались с мокрыми штанами. И воевали, а в роте Чикина вспоминали со злостью, даже с ненавистью. Сумел гаденыш закосить и шкуру спасти. Впрочем, про него быстро забыли. Самое серьезное происшествие, которое могло обернуться для меня неприятностями, произошло чуть позже. Когда вовсю шло переформирование, и я с облегчением вздохнул, исписав ворох представлений, крепко влетел вор Самараев. После проявленной смелости в бою Самарай вообразил себя героем, намекал на возможность досрочного снятия судимости или назначения командиром отделения. Вокруг него опять крутились уцелевшие после боя уголовники. А самарай, как бывалый солдат, ходил с трофейным автоматом и вальтером в кожаной кобуре. «Тебе еще два таких боя пережить надо, или ранение получить, чтобы судимость погасить?» Обрезал я его. «И волыной в кобуре не свети, Малышкин таких вещей не любит». «А Малышкин?» — ухмылялся самарай. все законно добыл да в бою буквально через час саморай застукали когда он перебирал золотые кольца сережки монеты зубные коронки на него наткнулся командир второго взвода злотников видели это несколько штрафников заминать дело и стряпать бумажку что саморай нашел ценности и добровольно нес их сдавать было поздно И я, и Михаил Злотников хорошо понимали, может найтись человек, который в обмен на прощение грехов способен стукануть особистам. Хотя бы то ли Хатинский, рвавшийся получить заветное представление и вернуться на свое теплое тыловое место. Позвали Малышкина. Тот повертел кольцо, долго рассматривал сплющенные зубные коронки. Мародерство, за которое грозил неминуемый расстрел. «Где взял?» — мрачно спросил майор. Самараев ответился с смешкой, что собирал в фонд помощи Красной Армии. Удар кулака сбил его с ног. «Урод! Связать и посадить под стражу!» «Вы все тут чистенькие!» — со злобой смотрел на нас Самараев. На чужом гробу в рай едете, сладко жрете за наш счет. Своего же замполита угрохали. Когда остались втроем, Малышкин, закуривая, проговорил. Во сволочь, когда лицо свое показал. Он ведь нам грозит и знает, что делает. Такое заметит, что всем сладко не покажется. Малышкин сходил к знакомому особисту и откровенно с ним переговорил. Самараев, запертый в подвале, успел хорошо хватить. Водку передали ему воры. Орал, жаловался на несправедливость, что гноят бывалого фронтовика. Малышкин вернулся озабоченный. С формированием роты всегда хватало хлопот, а тут еще мародерство. Хорошо, что мы сами вскрыли этот факт. Но если самарай станет давать показания на других штрафников, Обвинит, как патриот, кого-нибудь из офицеров в антисоветских высказываниях и начнет нести все, что не попадя, могут вспомнить и пулю в спину замполита. Нас всех затаскают. А вести себя самарай с его опытом будет именно так, чтобы тянуть время и избежать расстрела. Война к концу идет. Одна надежда на амнистию. Лучше бы вы его при попытке побега застрелили. Зло сказал особист. «Ладно, не надо. Варьё бучу поднимет, а вам с ними в бой идти. Сам разберусь». С самараем разобрались по-военному, быстро и жестоко. Пришли два сержанта в синих фуражках с автоматами и увели старого вора, даже не связывая ему руки. По дороге в особый отдел Самараев был застрелен при попытке к бегству. Воры пошептались и утихли. Я отделался объяснительной запиской по факту мародерства. Рота и взвод быстро пополнялись. Шли те же самострелы, бойцы, натворившие что-то по пьянке, любители женщин. Прислали нового замполита и взводного лейтенанта. Времени, чтобы хорошо познакомиться с ними, у меня не было. Запомнился командир первого взвода Никита Лесников. Высокий, сутулый парень со спинами на конопатом лице удивил нас пятью нашивками за ранения Из наград имел орден Красной Звезды и медаль за оборону Сталинграда. Мне и Михаилу Злотникову он сразу пришелся по душе. Простой, хороший парень из-под Вологды. Радовался теплу, рассказывал, что у них в Вологде снег да сплошные дожди. Воюет два с лишним года, начав с рядового. Из взводного пополнения остался в памяти разжалованный младший лейтенант Васин, оставивший без приказа плацдарм на реке Грон. «Я ведь родителям и невесте карточку послал, в офицерской форме, с орденом Отечественной войны второй степени». «Теперь все». «Ничего не все», — сказал я. «Тебе всего месяц штрафной дали. ты и получишь назад свои погоны и орден», — меняя тему спросил. «Тяжко пришлось?» «А то не тяжко. Немцы нас из тяжелых пушек брезантными снарядами выкуривали. Как шарахнет чемодан метров двадцати над головой, осколками, как градом, все подчистую выбивает». Окопы не спасают. На меня старшина наш свалился, толстый, тем меня и спас. Полушубок как решето, а мне один осколок в каску попал. Оглушилось слегка. Вместо Чикина я получил выходца из Средней Азии, кажется узбека, с труднопроизносимым именем. Бойцы звали его Максум. Он был осужден за трусость в бою и, судя по всему, воевать не желал. Явно притворялся, кое-как таскал ноги и не хотел понимать русский язык. Я разозлился. «Больше других жить хочешь? Ну-ну, валяй дурака. Побежишь назад, пристрелю». Понравился мне Башкир Сайфулин, воевавший почти год и угодивший в штрафники за то, что, хорошо выпив с дружком, отстали от батальона и плутали трое суток, пока их не задержал патруль. Сорвали сержантские нашивки и определили два месяца штрафной роты. Лет тридцати, говоривший по-русски с сильным акцентом, он сообщил, что имеет жену и троих детей. Воевать будет хорошо. «А где ж ты всю войну прятался?» – спросил я. «На племзаводе работал. Не прятался. породистый овец разводил. Полушубки теплые, знаешь? Шапки для генералов. «Знаю, тут генералов нет, в атаку ходить надо». «Пойду», — согласился Сайфулин. Возможно, фамилия у него была другая, не точно запомнил. Но что мужик серьезный, попавший в штрафники случайно, я понял сразу. Таких видно. Сходили с Иваном Чеховских и Вестовым Андрюхой Усовым в венгерский городок. Поглазели на аккуратные дома, ровные дороги, виноградники, на которых уже вовсю работали крестьяне. Посидели в корчме, где, как в мирное время, не спеша пили вино усатые дядьки. Я получил жалование, частично в венгерских Пенгю. Хозяин принес нам жареные баранины, сыра, острую закуску из обычного здесь красного перца. Мы заказали паленки и графин вина. Все казалось хорошего качества, вкусное. Только кукурузный хлеб не понравился. Посетители посматривали на нас с интересом, поднимали глиняные кружки, показывая свою доброжелательность. Но особой радости от нашего присутствия я не разглядел. Хозяин натянуто улыбался. Я понимал венгров. Вчера еще их сыновья воевали против нас, да и сейчас некоторые воюют. Живут венгры получше, чем в моей родной деревне. Чего им ждать от новой власти? Никто не знает. Проводили нас приветливыми кивками, и хозяин много денег не взял. Хотя в ценах я не ориентировался. Купил две фляжки крепкой паленки, угостить Злотникова и Лесникова. Сыра, изюма и чернослива. и зашагали к себе. 6 марта немцы нанесли сильный контрудар между озерами Балатон и Веленце. Это было одно из самых жестоких сражений конца войны. Позже я прочитаю в шеститомнике Отечественной войны, изданным в конце правления Н.С. Хрущева, о том, что удар для нашего командования не был неожиданным. «История – наука конкретная, основанная на фактах. Я рассматривал карты, синие и красные стрелы ударов немецких и наших войск и буквально завяз в словоблудии историков. Это же не отчет о партсобрании. К чему целые страницы, пестрящие словами «исключительное мужество», «упорство и самоотверженность», «мастерство» и даже «наказы парторгов» – «как воевать?» Я хотел узнать, как же на самом деле складывалась трагическая для многих полков и дивизий та битва, кусочек которой я видел из окопов. Но суисловие историков мало мне что дало. Результаты той битвы знают все. Мы победили и пошли дальше. Но период с 6 по 12 марта, когда я принял свой последний бой, остается для меня непонятным. Наши части сражались храбро, это не обязательно повторять десятки раз. Но что происходило на самом деле? Знали или не знали наши звездоносные маршалы о готовящемся ударе, но каша заварилась крутая, покруче, чем в феврале. Кроме многих других подразделений, немцы бросили в бой шестую танковую армию СС, при поддержке все еще мощных сил авиации. За четыре дня ожесточенных боев в районе озера Балатон наши части, понеся тяжелые потери, с боями отступили на 15-20 километров. Два дня рота находилась в полной боевой готовности, затем нас посадили на грузовики и вместе с другими частями повезли к передовой. Отдаленный гул артиллерии слышался за десятки километров, а нашу колонну дважды обстреляли пикировщики и истребители. На помощь быстро приходила авиация, но несколько машин были сожжены. Я видел, как горели два студебекера, а рядом лежали тела солдат. Конечно, наступление широким фронтом немцам не удавалось, Они вбивали клинья, где-то прорывались вперед, а где-то останавливались, неся большие потери. Каналы Шио и Шимонторья, Адонь, Озова. Если поглядеть на карту, то к западу от озер балатон и Веленце шли горные хребты Баконь и Вереж. Местность, где нам предстояло воевать, была равнинной, пересеченная каналами, затопленная низинами. Роту пополнили от души, 370 человек, мой третий взвод насчитывал 120. Нам подкинули станковые пулеметы, стало больше автоматов, в запасе имелись и трофейные МП-40. Гранаты боеприпасов тоже хватало. Местность, залитая весенней водой, изрезанная многочисленными каналами. Высокие дамбы, по которым можно было пересекать затопленные места, частично заняли немцы. Мы вырыли окопы на сухом холме, среди акаций, и нам показали объект наступления. Это была дамба недалеко от Хуторка. Одна из многочисленных дорог пересекала овраг и начинающаяся следом за ней обширную низину. Не самое главное, скорее запасная дорога. по которой немцы перебрасывали свои войска. Сплошной линии фронта в этом месте не было, как выражаются военные, слоеный пирог. Здесь немцы вырвались вперед и перекрыли в самом уязвимом месте проселочную, засыпанную гравнем дорогу. Дамба была длиной метров 400 и построена много лет назад. С одной стороны, мутный глубокий пруд с другой – затопленная низина. Воды на глаз немного, зато место открытое. Сама дамба представляла собой массивное земляное сооружение, высотой в центре метров 15. Крутой склон был укреплен валунами, а через каменную трубу, похожую на туннель, с гулом вырывалась струя воды. На обочине дамбы через каждый десяток шагов росли огромные ветлы. «Кустарник на склонах немцы частично вырубили. Мы разглядели траншеи, пулеметные гнезда. Дорогу, проходящую через дамбу, защищали длинноствольные 88 миллиметровые орудия. Их хорошо замаскировали, но пару штук мы засекли. Имелись наверняка и минометы, без них фрицы не воевали». Штрафной роте дали в подкрепление батарею дивизионных противотанковых пушек. Атаковать предстояло на рассвете. Уже через пару часов стало ясно, что дело почти безнадежное. По дороге и вдоль нее мы могли атаковать только под прикрытием танков. Но про них речь не заводили. Когда я все же спросил Малышкина, он вначале разозлился, потом устал и ответил. ки денег стоит, их 88 миллиметровки за километр раздолбают, и дорога наверняка заминирована. Продолжать разговор о том, что немецкие пушки следовало накрыть авиацией было бы вообще глупо. Основные силы сдерживают немцев на главном направлении, а 370 душ пусть искупают грехи и берут дамбу штурмом или полском. «Перебьют нас, как котят», — тоскливо поделился со мной невеселыми мыслями командир первого взвода Никита Лесников. «Кой черт я согласие дал штрафником командовать? Старлеи обещали сразу дать. Если присвоят, в гробу, что ли, с третьей звездочкой лежать?» Даже мой ординарец Андрюха Усов перестал улыбаться, поглядывая на крутой откос дамбы и залитую водой низину. «Дурная атака», — сказал Прокофий Байда. «Если даже возьмем эту дуру, немцы ее взорвут». Укрепления у немцев были земляные, построить что-то более основательное они не успели. Дамбу захватили суток двое назад. Но само место было настолько неудобным для штурма, что, наверное, у каждого закрадывалась мысль. «Здесь и кончится для нас война». На склон дамбы спустились две группы немецких саперов, по три человека в каждой. Минировать подходы. Прямо у нас на глазах. Помешать им мы не могли, до дамбы было два километра. Да и высвечивать роту раньше времени Малышкин не хотел. Связался с батареей. Пострелять все артиллеристы любят. Не отказали. Две противотанковые пушки ЗИС-3 били довольно точно. Саперы закопошились, разбрасывая мины как попало. Снаряд накрыл одну из групп. Фрицы полезли наверх, волоча за собой раненого или убитого. Но вечером они обязательно повторят попытку. Немцы торопливо рыли траншеи, закапывались. Наши пушки молчали. Как всегда, не хватало снарядов. Потом через дамбу на большой скорости прошли три бронетранспортера, и штук шесть грузовиков с пехотой. Батарея снова открыла огонь и развила один грузовик. По нашим орудиям ударили минометы. Выпустили с полсотни мин, и все затихло. Малышкин послал трех человек обследовать Низину и ушел с ординарцем к начальству. Привезли обед, пшеную кашу с бараниной. Водку пока не выдавали. Мы со Злотниковым долго всматривались в дамбу. Судя по всему, защищают ее человек 80-100. Неполная рота, усиленная артиллерией и минометами. Решили между собой, что днем дамбу не взять, лучше двинуть ночью. Если будут подрывы на минах, все равно потеряем меньше людей, чем под пулеметным огнем. Впрочем, решать Малышкину. Ротный вернулся ближе к вечеру вместе с рыжим лейтенантом-артиллеристом и тремя саперами, выделенными из полка. Целый час обсуждали, как будем действовать. Совещание, несмотря на авторитет майора, прошло угрюмо с подковырками. Узнав, что на артподготовку отпущено всего 40 снарядов, Злотников покачал головой. «Мощно! А что не 50?» «Вы на пристрелку половину потратите!» Рыжий командир батареи огрызался. «Сколько дали, столько и выпустим, а пристрелку уже провели!» «Видел! Крепковый грузовик с фрицами стукнули! Всего с восьмого выстрела! Почти под колеса попали!» «А ты точнее попади за два километра!» Переругивались в общем беззлобно. Ни сорок, ни даже восемьдесят дюймовых снарядов проблему не решат. А гаубицы крупного калибра, даже если бы они в запасе имелись, начальство использовать не позволит. Вдруг дамбу разобьют. Тогда и атака ни к чему. Вернулись мокрые, вываленные в грязи разведчики и сообщили, что в низине не глыбоко, но вязко. Ближе, чем на полтора километра подойти не смогли. Попали под минометный огонь, едва выползли. «По сих пор вода!» — показывала выше щиколоток сержант из взвода Злотникова. «У дамбы, конечно, глыбже». Перебрали все варианты. Выслушав каждого, Малышкин объявил перекур, а потом отдал приказ. «Будем наступать по-тихому, затем на с трех сторон». Взвод Ивана Злотникова пойдет к дамбе через Низину и атакует вверх по склону в центральной части. Мне со своим взводом предстояло пересечь Низину и брать дамбу с западной стороны, вдоль дороги. Малышкин с Лесниковым и его взводом атакует первый, тоже вдоль дороги, но с восточной стороны. «Николай, тебе идти дальше всех!» — обратился майор ко мне. Когда минуешь низину, отдели человек 40 под начало Чеховских. Он ударит в край дамбы, где их пушки закопаны. «Ясно», — кивнул разжалованный капитан. «Ничего умнее этого плана в нашей паршивой ситуации придумать было нельзя. Самая сложная задача ложилась на Михаила Злотникова, вместе с которым Ротный отправлял нового замполита». «Миша, не обойдемся мы без удара по склону», — убеждал майор скорее себя, чем Злотникова. «И я, и першанин, считай, в лоб полезем. Если фрицы хорошо подходы заминировали, мы завязнем. Так или иначе, начинает первый и третий взвод, а ты под шумок потихоньку карабкайся. Все три сапера пойдут с тобой». «А мне куда снаряды сыпать?» поинтересовался рыжий лейтенант-артиллерист. Он был совсем молодой, этот командир батареи, моложе меня. Нашивка за легкое ранение и медаль за боевые заслуги. Наверное, комбатом его поставили потому, что выбили всех более старших офицеров. Но парень решительный. Обойдемся без вашей вшивой артподготовки. Ну да, меня потом обвинят, если что. Малышкин придвинулся к нему, притянул за ворот добротной и длинной шинели. «В чем тебя, сынок, обвинят, что три с половиной сотни штрафников накроется до да нас уже списали! Я сам попрошу твоего начальника осветительных снарядов. Начнешь свои сорок штук сыпать с одиннадцати вечера. Растяни их до четырех часов. Потихоньку, одним орудием, вперемешку с осветительными». Не давай фрицам активно минировать. А я еще пару Максимов и пяток Дегтяревых поближе выдвину. Тоже будут огонь вести. На утро у тебя снарядов, конечно, не останется. Найду штук двадцать. Выдержав паузу, значительно ответил лейтенант. Во, молодец!» — хлопнул его по плечу Малышкин. «Я знаю, рыжие все бедовые!» «Точно, товарищ майор заулыбался рыжий комбат с четырех до шести утра у тебя перерыв а ровно в шесть но выпустишь свои двадцать снарядов по западной и восточной оконечностям дамбы там где их орудие основные силы если понадобишься раньше дам сигнал две зеленые ракеты понял а как же лейтенанту угостили спиртом и проводили А мы стали готовиться к наступлению. Малышкин приказал раздать за ужином водку и всем спать до трех ночи. После этого начать движение. Наступать будете трезвые и злые. Напьемся, когда эту дамбу хренову возьмем. Или остатки, повторил я слова Никифора Байды. Если прижмем фрицев, взорвут они ее к чертям. «Ну и хрен с ней, надо будет, саперы мост построят. Наше дело — фрица выжибить. Всего-то делов!» «Опять рассуждать о том, что думали мы перед этой атакой?» «Не буду. Кому хочется умирать, когда война вот-вот кончится?» По весеннему теплой ночью, оставив снова шинель в окопе, я вел 120 бойцов через низину. Пушки рыжего комбата уже прекратили беспокоящий огонь. Мы шли, описывая дугу, километрах в трех от дамбы. В ночи стучали наши пулеметы, мешая немцам минировать откосы. Но мины они уже поставили, и наверняка насуют еще. В сторону Максимов и Дегтярей тянулись трассеры фрицевских МГ-42. Иногда шлепались несколько мин. Когда наступала тишина, доносился гул воды, бьющей из каменной трубы. Затопить низину она еще не успела. Перешли почти по сухому. Так, кое-где по щиколотку и через отдельные ручейки. Но перебрались на другую сторону мокрые и грязные. Фрицы иногда выпускали осветительные мины, а заодно, перенося прицел дальше в степь, не скупились и на осколочные. Нас можно было разглядеть в бинокль, поэтому весь взвод дружно брякался в луже. Можно было считать, что мы в тылу у немца. Сейчас следовало опасаться выдвинутых пулеметных постов. Про мины старался не думать. Буду бояться, когда подойдем к дамбе. Потом разделились. Я показал направление Ивану Чеховских. Новый замполит. Фамилии его я не запомнил, в наши дела не лез. Обнялись с Иваном. Я вполголоса предупредил его об осторожности и чтобы не лез на рожон. Мои слова ничего не значили. Чеховских не меньше моего хотел выжить, вернуться к семье. Но какой расклад определили нам на небесах, один Бог знает. Иван повел сорок человек напрямую, и с ним вместе ушел замполит. Сейчас, когда мы шагали по ровной травянистой степи, нас всех мог бы положить из пулемета единственный бронетранспортер, поставленный ночью на всякий случай. К дороге вышли в километре от дамбы. Пока нас укрывал поворот и деревья, но вскоре мы вышли напрямую. Двигались двумя цепочками по обочине дороги. Деревья росли здесь реже, чем на дамбе. Но хоть какая-то защита имелась. Снова остановка. С Лыковым и бойдой коротко обсудили, как будем действовать дальше. Без 18,6. Через полчаса начнет светать, а через 18 минут откроет огонь наша батарея. Решили, что после первого снаряда побежим прямо в лоб, укрываясь за деревьями. Если нарвемся на мины, все равно бежать. Много их на дороге немцы не поставят, а выхода другого нет. Пот пробивает тело. От быстрой ходьбы, страха, Андрюха Усов жмется возле меня. Еще раз глянул на светящиеся стрелки. Без пяти шесть. И почти сразу же, невдалеке, ниже по склону, длинными очередями замолотил мой давний знакомый МГ-42. Сволочи-фрицы заметили Мишу Злотникова и его людей. К пулеметным очередям прибавились автоматные, треснули гранатные взрывы. На другой стороне дамбы взвелись две зеленые ракеты. Сейчас батарея высыпет обещанные 20 снарядов. Началось. Опережая батарею, загорелись не меньше десятка немецких осветительных ракет. Неживой мерцающий свет, яркий день среди ночи, черные тени и пулеметные трассы во все стороны. Ахнула немецкая противотанковая пушка. Еще раз. Мы лежали кто где. Я успел скатиться в кювет. Открыла огонь наша батарея. «Вперед!» Сколько раз выкрикивал я эту команду, обрекающую многих людей на смерть. Дамба с ее тет-депон предмостным укреплением метрах в трехстах от нас. В запасе две минуты. Бежать как можно быстрее, пока там взрываются снаряды. Взвод бежит прямо по дороге. «Не ложиться! Убью!» — это орёт байда. Бежим дружно, а потом словно натыкаемся на стену светящихся пуль и первые минометные разрывы. Люди падают один за другим. И все равно надо бежать. Это еще не огонь. Пулеметчики развернутся, когда замолкнут наши орудия. Мат, стоны, гремя падает выпавшая из рук бойца винтовка. Еще одного словно расшлепывает прямым попаданием 88-миллиметровки. Снаряд взрывается, пробив тело человека, и сметает еще двух-трех бойцов. Наши орудия замолкают, и огонь фрицев усиливается. Оглушительный взрыв бьет по ушам, а взрывная волна бросает меня на дорогу. С треском переламывается огромный вяз. Я подбираю автомат и встряхиваю лежащего бойца. «Вперед! Все вперед!» Нас останавливают метров в ста от дамбы. Прячемся кто где. За старыми вязами, толстыми и такими же надежными. Ветлы и позиции немцев начинаются чуть дальше. Станковый пулемет бьет из гнезда совсем рядом. Штрафник из нового пополнения лежит позади меня. «Бери гранаты и заткни пулемет!» Кричу я, по-прежнему не слышу собственного голоса. Взрыв! Снаряд смахивает еще одно дерево и рассыпает по дороге веер осколков. Некоторые искря рикошетят от крупного гравия и сверчанием проносится мимо. Противный и жуткий звук у этих зазубренных кусков металла, рвущих тело, как зубья пилы. Взрыв что-то встряхнул в моей голове. Я снова начинаю слышать. Треск пулемета, свист пуль, испуганный шепот бойца. «Нет у меня гранат, товарищ! Сронил, пока полз!» По тону чувствую, что врет. «Андрюха, проверь!» «У него есть гранаты! Три РГД!» Обрадованно сообщает ординарец. «А ну, вперед! Я направляю на штрафника автомат! Быстрее!» Я бы послал Андрюху, потому что надо спешить, но я загадал, что спасу мальчишку, пусть ползет этот. «Грех!» — бормочет боец, ползущий с гранатами к пулемету. Он считает грехом, что я послал его под дулом автомата на верную смерть. Именно его, чья жизнь дороже любой другой. Два взрыва и оба с недолетом. Штрафник, не помня себя от страха, вскакивает, чтобы убежать назад, но пулемет смахивает, катит его по щебенке, разбрасывая пулями клочки и брызги. «Лыков!» — кричу я. «Здесь танкист! Гцас! Я из-за деревьев его!» Лыков расправляется с пулеметом тремя гранатами и прошивает гнездо длинной очередью. Часть взвода снова поднимается и, стреляя из всех стволов, вваливается в первую траншею. Звуков рукопашной схватки не слышно, видимо, немцы отступили. «Товарищ лейтенант!» — ко мне подбегает боец из группы Чеховских. «Где остальные?» «Погибли». «Всех?» «Почти. И сержанта с замполитом тоже. На пулемет напоролись». Я смотрю на бойца почти с ненавистью. Не верю, что Иван Чеховских, капитан, ставший мне за эти недели другом, мертв. Немцы, опомнившись, открывают огонь. Почти в упор бьют два пулемета и десяток автоматов. В лоб мы уже не пройдем. Обходить по обочине? Там мины есть? Боец с готовностью кивает. Мин много, полно. «Вас сколько сюда пробилось?» «Внизу еще человек двенадцать. Сейчас позову». «А сколько на мины нарвались?» «Один. Всю ногу измочалило». «Значит, можно пройти. Мин не так много». «Зови своих. Собираемся в траншее. Вон там». В траншее, рядом с развороченным пулеметом и трупами пяти-шести немцев, нас собирается человек тридцать. Торопливо отбираю десяток людей понадежнее, в том числе Прокофья обойду Инструктирую Лыкова. Ведите огонь. Как услышите гранатные взрывы, поднимай всех. Кто вякнет, стреляй в лоб. Уже расцветает. На склонах и другом конце дамбы идет бой. Малышкин и оба взвода тоже завязли. Ползем по обочине. Через несколько метров один из штрафников попадает на мину. Тело подбрасывает вверх. Короткий, утробный вскрик. Наверное, локтем угодил. Наповал. Огонь переносят на нас. Шестиметровый ствол противотанковой пушки с набалдашником на конце совсем рядом. Сколько до него шагов? Десять? Двадцать? доползая до толстой корявой ветлы и, встав на колени, швыряю подряд две лимонки и РГД. Кто-то бросает еще гранаты. Орудие оглушительно ахает, выбросив язык пламени. Если бы в мою сторону, меня бы размазало динамическим ударом, но орудие бьет вдоль дороги. Штрафники поднимаются. Через несколько шагов падают кто куда. Слишком сильный огонь. «Те, кто со мной, тоже лежат, стреляя наугад». Немец, высунувшись из-за ветлы, бьет длинными очередями. Его снимает новичок Васин, но бойцы все равно пятятся назад. Нас бы добили, но перекрывая все звуки, даже грохот тяжелой противотанковой пушки, раскатисто и глухо, словно из подземелья, прокатился взрыв, второй и третий. Очутимо вздрогнула земля. Меня отбросило от дерева. Из дороги страшно и непонятно вылетал гравий, целые булыжники, словно перетряхивали гигантское сито. Камни вылетали, как гнилые зубы, оставляя гнезда, в которых они покоились много лет, и, подскочив на метр, снова падали вниз. С деревьев полетели сухие ветки, две или три ветлы рухнули, обнажая корону переплетенных корней. И всё заполнилось гулом прорывающейся воды. Немцы взорвали дамбу. Мутная вода хлестала вымывая глыбы глины и обрушивая огромные валуны, которые скрепляли дамбу. Минуты на три прекратилась стрельба, слышался только гул и плеск отваливающихся глыб. Потом дико заорал кто-то из штрафников. крик подхватили, и все кинулись вперд. Их не так много осталось в живых, людей моего взвода, человек пятьдесят, не больше. Но словно обезумев, они бежали к обрыву. Мало кто стрелял, в основном вопили, матерились, вращая над головами, как дубинки автоматы, размахивая винтовками и саперными лопатками. Катилось неуправляемое стадо озверевших от злости и пережитого страха людей. Кто-то из немцев пытался стрелять, бойцы падали, но, перескакивая через убитых, толпа врезалась и накрылась серые шинели и каски с орлами. Мне было нечего делать в этой толпе, добивавшей насмерть остатки немцев. Я удерживал за руку Андрея Усова, тоже рвавшегося в свалку. В ней погибнут еще люди, потому что фрицы будут драться до конца, зная, что пленных штрафники брать не будут. Все длилось не больше пяти минут. На узком пятачке перед огромной промойной лежали вперемешку трупы наших бойцов и немцев. С десяток немцев успели спрыгнуть в поток и неслись, подхваченные кипящей мутной быстриной. Штрафники, выстроившись в неровный ряд на краю дамбы, стреляли из винтовок, автоматов, трофейных пистолетов. Узбек Максум, так и не научившийся целиться, стрелял, каждый раз зажмуривая оба глаза. Андрей Усов, все же вырвавшийся от меня, опустошал один за другим магазины трофейного автомата. Тыловик Толя Хатинский, быстро передергивая затвор, выпускал пулю за пулей из своего карабина и громко выкрикивал «Есть!». Ему важно было, чтобы я видел его активность. Он наверняка рассчитывал попасть в число искупивших, даже не получив ранения, за смелость в бою, которая у него отродясь не водилась. Такие только беспомощных добивают. На поверхности воды уже осталось две головы. Немцы не плыли, обрели, отталкиваясь руками и ногами, то и дело ныряя в холодную глинистую жижу. Возле поваленного дерева встал из воды унтер-офицер в сером френче с разноцветными нашивками. Понимая, что обречен, он застрочил из автомата. Прежде чем штрафники опомнились, один покатился вниз по склону, а узбек Максум выронил винтовку и отскочил назад, зажимая ладонями лицо. Опомнившись, в немцы ударили несколько стволов. я подошел к максуму возле которого присели на корточках хлыков и санитар ерунда отрывая пальцы от лица сообщил мне танкист щеку пробило, до да зубов штук пять выкрышила на другой стороне кипящего провала бой тоже заканчивался какой то штрафник кричал нам размахивая винтовкой ура взяли чего орешь дурак сплюнул танкист «Взорвали дамбу, другую брать пошлют!» «Майор жив?» — спросил я. «Жив, жив!» — крикнули, подходя к краю еще двое бойцов. «А взводные?» Мне прокричали, что старый взводный Миша Злотников жив, а нового убили. Сдружились мы за считанные дни с Никитой Лесниковым, и вот еще одна ниточка оборвалась. Я пошел назад расставлять посты. На каждом шагу лежали убитые. Возбужденные штрафники уже шарили в окопах, ранцах, хлебали из фляжек. Их быстро расставлял по местам лыков. Мы были на западном краю дамбы, отрезанные от своих затопленной низиной, дырой и быстром елеющим илистым прудом. Сержант Байда с перемотанной шеей устанавливал трофейный пулемет. Бойцы собирали патронные ленты, заодно шаря в карманах убитых пулеметчиков. Длинноствольная противотанковая пушка стояла на четырех лапах опорах. Оптика побита гранатными осколками, тела артиллеристов оттащили в сторону. Несколько умельцев крутили колеса, разгоняя ствол по горизонтали. «Польнем, товарищ лейтенант!» «Польните разок!» Вместе с Лыковым и тремя бойцами из отделения Чеховских я спустился вниз. У меня теплилась надежда, что Иван Семенович, мой верный заместитель, жив. Может, только ранен? Подошли к пулеметному окопу. Все было разворочено взрывами гранат, дырчатый ствол согнуло, редкие кусты посечены осколками и пулями. Три трупа немцев, а неподалеку погибшие штрафники. «Мы вон из тех кустов вышли, как было все обговорено», — рассказывал боец с перевязанной рукой. «Тихо шли, почти крались. Тут кто-то закашлялся, и сразу ракета. Или вначале ракета, а потом кашлять начали. Ладно, помолчи», — оборвал я возбужденного словоохотливого бойца. Он был доволен, что легко ранен, смыл вину и вернется в свою часть. а я увидел тело капитана Чеховских. Погибшие штрафники автоматически восстанавливались в прежних званиях и должностях, по крайней мере, его семье будет полагаться офицерская пенсия, за которую мой замком взвода заплатил жизнью. Из рассказа бойцов выяснилось, что двигались двумя группами. Впереди Иван Чеховских, с ним десяток человек, остальные шли метрах в пятидесяти. Пулеметчик срезал почти всю головную группу. Я представлял, как это все происходило. Сплошной веер огня, 20 пуль в секунду. Иван Семенович получил штук семь в грудь и живот, погиб сразу. Вторая группа шарахнулась прочь, хорошо заметная при свете ракет. Еще десятка-полтора трупов. Как бежали, так и легли, срезанные на бегу. Среди них старлей-замполит. Все убиты пулями в спину. Потом Башкир Сайфулин, чудом уцелевший из головной группы, швырнул лимонку и сумел попасть в окоп. Он лежал в нескольких шагах от пулемета и в одиночку сумел расправиться с расчетом. «Я еще три гранаты бросил», — докладывал он. «Из окопа куски летели, а раненым нашим я уйти разрешил, их четверо было, остальных насмерть убило». «Молодец, Сайфулин, напишу представление о досрочном снятии судимости». «Спасибо, если не врешь», — очень серьезно ответил Башкир. А бойцы дружно заржали. Сейчас они могли смеяться. Чего не смог сделать старлей замполит, сделал пастух Сайфулин. Если бы не он, все 40 человек здесь бы остались, для немецкого машингевера несколько минут работы». Может, на этот раз не прицепится что замполит погиб от пулеметной очереди в спину. Как вел немец свой МГ-42, так и отпечаталась косая строчка на уровне лопаток. Я достал из кармана замполита окровавленные документы, портбилет, отвинтил орден. У Ивана Чеховских никаких документов, кроме копии приговора трибунала, не было. Лишь два залитых кровью письма из дома и фотографии семьи. «Прощай, Ваня! Вас всех похоронят позже, где-нибудь на бугре, в братской могиле. А нам надо возвращаться!» Через три часа саперы навели временный мост из толстых бревен, перекрыв шестиметровый провал. Пруд ухоторка обмелел, но вода продолжала идти, заполняя низину. По мелководью бродили мальчишки, ловили корзинами рыбу. Приехала полевая кухня. Малышкин с перевязанными руками, посекло осколками гранаты, ел вместе со мной, Михаилом Злотниковым и старшиной. В компанию взяли еще одного старшину, командира саперов. Каша с мясом, трофейные консервы, водка, шнапс. Погибших унесли на бугор за дамбу, где рыли братскую могилу. Потери рота понесла большие. 80 человек убитыми и 160 ранеными. В строю осталось 130 человек. А когда штрафники воевали малой кровью, Михаил Злотников потерял больше всего бойцов. Не меньше десятка подорванных на минах, многих в упор расстреляли из пулеметов, когда взвод карабкался вверх по склону. И раненые у него были самые тяжелые. Некоторым бойцам, наступившим на мины, разорвало не только ноги, но и мошонки. Один застрелился, как только увидел, что с ним сделала немецкая мина. Возбужденный после боя, невесть как уцелевший Михаил, крепко хватив, начал было рассуждать насчет сделанных ошибок. «Брось, Миша!» – оборвал его Малышкин. «Я не Господь Бог все наперед видеть!» «Так получилось!» Выпили за упокой души Ивана Чеховских. капитана Красной армии, смелого командира и хорошего человека. Отставив пустую кружку, Малышкин кивнул на Андрюшку Усова, пристроившегося с котелком поодаль. Две атаки Малец пережил, готов Николай на него представление. Пока суд додела, глядишь, и война кончится. Одним мужиком на селе больше будет, так что ли, Андрюха. Неплохо бы отозвался восемнадцатилетний боец Сусов. «Но я остаться могу, привык к лейтенанту и к ребятам тоже». «Привык!» — усмехнулся майор, тоже хорошо выпивший после боя. «Дурак ты! Нельзя к смерти привыкать! Здесь детям не место!» я на Сайфулина тоже представление напишу. «Если бы не он, вся группа чеховских накрылась бы!» «Пиши!» Равнодушно кивнул Малышкин. «Уже к Берлину подходим, а людей сотнями кладем. Эту сраную дамбу артиллерии можно было очистить. Укрепления плевые. Штук восемь орудий на прямую наводку и снарядов две сотни. А мы людей две сотни с половиной потеряли». Словно услышав нас, показалась батарея рыжего лейтенанта. Три студа Бекера тянули противотанковые орудия. возле нас затормозили выскочил комбат следом водитель проедем свободно похвалил свою работу старшина сапер только не гоните угостили комбата и его взводных водкой узнав про наши потери лейтенант подсокол языком и сообщил что у него разбило прямым попаданием орудия и четверо человек погибли. А вон ту 88-миллиметровку, кажись, мы накрыли, — сказал он. Ну, хоть одним снарядом надо было в цель попасть. Поддел его Малышкин. За своих отомстить. Лейтенант было надулся, Малышкин пихнул его в плечо. Не куксись, выпей лучше. Нормально стрелял, пулемет еще один разбил. Большое дело. — Снарядов бы, — оправдывался лейтенант. считая без пристрелки били, да еще в темноте, а сейчас вот едем новую позицию занимать. «Валяйте», — разрешил майор. Запивая обед кисло-сладким вином, я не знал, что теплый весенний день 12 марта 1945 года станет моим последним днем на войне. Через час меня ранят. В третий раз за полтора года. На дамбе хозяйничали саперы. Приехала еще целая рота с подъемным краном, танком-бульдозером. Укрепляли мост, по которому прошел каубичный дивизион, несколько грузовиков с пехотой. Впереди копали укрепления, а гул далекой канонады разносился со всех сторон. Я не знал, но догадывался, что наступление немецких войск пока не остановлено. Пронеслись два мессершмитта. Сделали круг над дамбой, хутором и полетели дальше. С помощью саперов мы вырыли братскую могилу. Сносили тела и укладывали в несколько рядов. Потом в небольшом лесу в паре километров от нас поднялась стрельба. Какой-то подполковник приказал Малышкину выделить 50 человек. Майор было заспорил, но тот оказался из штаба корпуса, которому мы временно были приданы. Пришлось подчиниться. Вместе с пехотным взводом и минометчиками нас набили в три студебекера, и мы, огибая хутор, понеслись к лесу. Точнее, это была тополевая роща. Возле нее горел немецкий бронетранспортер, второй, пятясь, открыл по нам огонь из крупнокалиберного пулемета. Как я догадывался, это была разведка. Время немцы упустили, и на холме уже закапывали в землю противотанковые пушки и гаубицы. Наверное, фрицы прикидывали возможность удара. Так или иначе, мы рассыпались цепью, охватывая лесок. Минометчики били через голову, заставив бронетранспортера отойти. На поляне стояли легкий бронеавтомобиль и два мотоцикла. По нам стреляли из пулеметов. После больших потерь и ожесточенного боя за дамбу на рожон не лезли. Ждали, пока минометчики подавят пулеметы. Но мин, как всегда, оказалась в обрез. Горели оба мотоцикла, замолчал один и второй пулемет. «Штрафники, вперед!» — кричал пехотный капитан, размахивая пистолетом. «Пошел на!» — сплюнул Лыков. «Из-за дерева раскомандовался герой!» Капитан долго надрывался, даже стрельнул пару раз в нашу сторону. Я ответил автоматной очередью поверх головы. Капитан присел, что-то покричал еще и пополз к нам. Начальник оперативного отдела приказал срочно уничтожить прорвавшиеся силы и взять несколько языков. «Идите и берите, если надо», — согласился я. Его бубнёша, прорвавшихся силах и языках, меня раздражал. «Это приказ! Поднимайте своих, одни мы ничего не сделаем!» Я знал, что приказ все равно придется выполнять, но без пехотного взвода гнать остатки своих людей не хотел. Немцев, судя по всему, после обстрела оставалось человек двадцать. Капитан все же согласился наступать вместе. Послали в обход гранатометчиков. Когда ударили первые взрывы, оба взвода, пехотной и мой, бросились вперёд. Штрафники, обозленные, что их никак не хотят оставить в покое, смяли редкую цепь стрелков. Позади остались лежать пять или шесть наших бойцов. Пехота тоже не отставала. Как правило, немцы дрались грамотно и храбро. Когда чувствовали, что положение безнадежно, сдавались. Но здесь они понимали, что в плен брать никого не будут. Против них действуют штрафники, русские смертники. Нас было больше, но отходя к своему единственному укрытию, бронетранспортеру, фрицы огрызались непрерывным огнем. С тяжелой полугусеничной машины били сразу два пулемета, крупнокалиберный и обычный. Вася Лыков, едва не последний надежный друг, оставшийся в живых, свалился, и я невольно вскрикнул. Андрюха кинулся к танкисту. «Что с ним? Сейчас ранен в ноги!» Уцелевшие немцы прыгали в бронетранспортер. Одна и вторая граната взорвались под передними колесами. Тяжелая машина, взрывев, словно подпрыгнула и понеслась прочь. А я увидел немца в глубокой каске, целившегося в меня из автомата, и понял, что ничего не успею сделать. В руках у меня тоже был автомат, но его надо было успеть поднять или хотя бы навести ствол. Одна-две секунды... но их не оставалось. Я получал тяжелые раны, но ни разу не видел тех, кто в меня стрелял. А здесь, с расстояния полутора десятков шагов, я видел лицо молодого немца. Обычное, неискаженное злобой лицо. И пульсирующее пламя на кончике ствола. Все. Я лежал на спине. Возле меня возился Андрюха Усов, еще двое бойцов. В медицинской справке, выданной позже в Иваку-госпитале 1853, будет написано «Сквозное пулевое ранение мягких тканей правого предплечья, касательное пулевое ранение правого бедра. По-врачебному четко и даже не слишком страшно. Не в голову и не в грудь. Но я помню, как текла кровь, просачивалась сквозь повязки, я рвался встать и не мог». Ощущение, что тело проткнули во многих местах железным стержнем. Когда немного миновал шок, заныли, загорелись от боли раны, но я знал, что не умру, и даже сумел сесть. «Где Лыков? Где старшина?» «Здесь он!» Нас погрузили в студебекер, человек 12 раненых. У Лыкова были пробиты ноги, и он тоже звал меня. «Коля!» «Ты живой?» «Ага». Когда отъезжали, меня от тряски стало тошнить, и я закрыл глаза. В тот день война для меня и старшины Лыкова закончилась. Из Санбата нас развели по разным госпиталям. В Ивако-госпитале 1853 я лечился до 26 мая 1945 -го года. Рана на бедре заживала быстро, с рукой было хуже. Пуля, вбив в предплечье клочья ткани от гимнастерки и нательной рубахи, вызывало сильное воспаление. Раза три мне резали руку, чистили рану. Одну из операций снова делали под общим наркозом. Хирург спросил, какой это по счету наркоз. Я ответил, что второй. Уже после операции он сказал, что общий наркоз – штука вредная, отнимает пять лет жизни. В следующий раз, если понадобится чистить рану, будут делать с навокаином. Что для меня тогда были 10 лет, вся жизнь впереди. Но когда в шестидесятых первый раз хватануло сердце, я вспомнил того хирурга. День Победы отметили в госпитале, как полагается. Был хороший обед, нам выделили спирта, да еще мы сами достали водки, вина. Некоторые плакали, не верили, что остались живы. Кто имел пистолеты, устроили вечером салют. Все крепко выпили. Один лейтенант засадил пулю в окно третьего этажа. Дежурный врач отобрал, у кого успел оружие, обещал написать рапорт, но все обошлось. Победа ведь! После выписки нас целый вагон офицеров отправили в Белую Церковь. Наверное, слишком много победителей скопилось за границей. До марта 46-го года я служил в Киевском военном округе командиром взвода в пехотном полку. Там получил один за другим три своих ордена. Красную звезду за снайперские успехи. А как еще назвать? За то, что без малого четыре десятка фрицев перебил. Второй орден Отечественной войны второй степени. Закарпаты. Третий орден, тоже отечественной войны второй степени, за штрафную роту. Спасибо майору Малышкину. Медаль за боевые заслуги получил аж в 63-м году. Еще пара-тройка представлений на награды так и затерялись в штабах. Бог с ними, не за ордена воюем. Так говорили мы тогда. Я рвался домой. Соскучился по родным. в марте сорок шестого года меня как получившего три тяжелых ранения демобилизировали многие офицеры завидовали им предстояло служить а отпуска давали очень редко вернулся в родное село неделю гуляли праздновали встречу трое нас из семьи ушли на войну отец старший брат федор и я вернулись все хотя никто в тылу не околачивался. Повезло нашей маме, как мало кому в селе. Вернулись оба сына и муж, израненные, но живые. Многие мои родственники погибли, пропали без вести. Мужиков в селе заметно поубавилось. Специальности я, считай, не имел, мальчишка ушел на фронт. Получилось так, что меня сразу приметил директор школы, пригласил на работу, И я шесть лет до 52 -го года работал в своей сельской школе военруком и учителем физкультуры. В 48-м году женился. В 49 и январе 51 -го года родились два сына – Володя и Слава. А в марте 52 -го года меня снова забрали на военную службу. Отправили аж на край света, на Дальний Восток, в город Советская Гавань. или, как мы ее называли, Совгавань. Вскоре ко мне приехала жена Лиза со старшим сыном Володей. Младшего оставила у дедов в Челябинске. Втроем объехали весь Дальний Восток, жили в вагонах, бараках, даже юртах. Воинская часть строила железные дороги, в том числе Трансмонгольскую железнодорожную магистраль. за что я получил почетную грамоту от главы монгольской республики цеденбала с его личной подписью в пятьдесят году был направлен в сталинград где в составе воинских частей восстанавливал город строил сталинградскую гэс которую позже назовут волжской почти каждый год после окончания строительства гэс выезжал на уборку урожая на целину командировки были долгие по 3-4 месяца. В 70-м году был демобилизирован из отрядов советской армии в должности командира автомобильной роты. Перед демобилизацией получил майора. Высоко меня не двигали, образование, 7 классов, война, да офицерские курсы. Учиться дальше уже было поздно. Семья, дети. Встречался ли со своими друзьями фронтовиками, Редко и случайно. Года до 65-го или 70-го дни Победы вообще не отмечались, поздравит командир части ветеранов и все дела. Говорят, Хрущев не хотел широко отмечать День Победы, чтобы не травмировать наших друзей и союзников из ГДР. Может и другие причины были, не знаю. А потом неожиданно про нас вспомнили. Во всех селах, даже самых маленьких, построили памятники с фамилиями погибших фронтовиков. Правильное дело. Стали устраивать встречи, дарили на 9 мая именные часы, радиоприемники. А первым, о ком я узнал из своих однополчан, был Иван Сочка, с кем вместе воевали в Карпатах. На Дальнем Востоке в моем взводе оказался по призыву паренек Гриша Сочка. Я его расспросил, оказалось, что это его дядя. Вернулся домой живой, с наградами. Женился, имеет детей. Я послал ему письмо, Иван мне ответил. Договаривались встретиться, какое-то время переписывались. Потом меня перевели в Монголию, и переписка наша прекратилась. В конце 50-х годов встретил случайно в Сызрани Прокофья Байду. Мы с женой и сыновьями сидели на вокзале, ждали поезд до Инзы. Ехали в отпуск к родне, в село. Вдруг подходит ко мне здоровенный дядя. Сразу узнали друг друга. Кинулись обниматься, я познакомил его с семьей, пошли отмечать встречу. Отмечали целый день. Мы пропустили несколько поездов и уехали в Инзу только ночью. Прокофий тоже имел семью. Жил на небольшой станции, мимо которой проезжал поезд из Сталинграда на Сызрань. Чуть не утащил к себе в гости. Но куда нам с кучей вещей да с детьми? Договорились, что приеду в гости в другой раз. Прокофьер рассказал что лежал в госпитале вместе со старшиной-танкистом Василием Лыковым. Тому ампутировали ногу пониже колена. Сильно он не горевал. Очень уж ему опять не хотелось садиться в танк. «Меня в последний день бы убили!» Так, смеясь, говорил Василий. «Мол, без ноги не пропаду, зато живой!» К сожалению, с Прокофьем Байдой мы больше не встретились. Писали друг другу изредка письма. Каждый раз, когда ехал в отпуск и проезжал мимо его станции, смотрел на дом Прокофья в полусотни метров от железной дороги. Старший сын Володя меня уговаривал, давай заедем в гости. Но не получилось. Вот и вся история моей воинской службы на фронте и в мирное время.